Малиновская Майя. Книга 12. Трикстер. Сюжеты для героя. От автора. Эта книга нарушает хронологию событий. Она относится к временам пяти новелл для принцессы. Книга 7. Должна была следовать после второй истории. Она описывает путешествия героини по самому развитому пространству миров. В свое время я не стала писать эту историю но в работе над следующими книгами столкнулась с тем, что появление персонажей с нераскрытыми историями запутывает читателя и не вызовет нужных эмоций. Я планировала написать небольшую зарисовку, новеллу, но вдруг повествование меня увлекло и превратилось в книгу. Я извиняюсь перед теми, кто ждал хронологического продолжения. Часть первая. Тиа Милеор. Глава первая. Переход. Пространство сменило облик. На старую оболочку мира натянули несколько новых. Резкий переход – неестественный, многомерный, незнакомый рывок. Она не вошла, а ворвалась в другую реальность. Ни переходом, ни дверью открылось для нее новое пространство – ее волоком протащило, кажется, по всем мирам. Эл показалось, что на каждом переходе двери смещались, и она, как отраженный свет, металась между пространствами, пока несущая волна не погасила ход. Из тугой атмосферы горного мира, пропитавшегося духом смерти, она шагнула в открытое пространство легкого ветра и свежести, света и запахов живого. Первое впечатление осело в чувствах. На входе у нее была компания. Ее соперники уходили в худшем состоянии. Она легко ранена, поэтому уязвима в незнакомом мире. Боль ошпарила шею, скулу, руку и растекла жаром по верхней части тела. Но ну, пореза же. Не голову ей отрубил, умилый жрец, кожу рассек. Она знала, каково будет дальше. Успела осмотреться, прежде чем опустилась на колени, А потом легла на бок, скорчившись на мягкой земле, покрытой травкой. После камней приятный цвет подарил мгновение удовольствия и отвлек от боли. Эл вообразила весну зрение адаптировалось к перемене, глаза ловили новые и новые оттенки. Она только что шагнула за границу дозволенного, нарушила поставленное ей табу. Возможно, в том и хитрость повелителя этих миров. Запрет порождает любопытство, жажду, знания, азарт. Нарушение воли владыки доставляло Эл дополнительное удовольствие. За болью и легким шоком пришла короткая эйфория победителя. Дышать стало легче. Боль ушла в тупую пульсацию. Тело с благодарностью оценило смену атмосферы на дружественную. Она набрала полную грудь воздуха, энергия вдоха молниями разбежалась по нервам. Она легла на живот. Выученный способ адаптации к новому пространству, она устроила голову между кулаков, чтобы не тревожить шею. Тело дрогнуло, набирая силу, судороги пошли по спине и ногам. Она откашлялась комковатыми сгудками пыли. Только тем она сейчас от смертного отличается, что знает, как дышать не потерять сознание, вернуть силы. Она лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к несуществующей тишине. Пока новый мир наполнял ее ощущения, гулкая пульсация тела постепенно сравнялась с ритмом пространства. Боль в шее стихла, глухие удары сердца и шум в ушах исчезли. На переходе она глохла. А потом пространство заставляло тело примериваться к себе отчего чувства обострялись невыносимо. Она адаптируется, она будет чувствовать себя не хуже обитателя этого мира, но потом, гораздо позднее. Подниматься Эл не торопилась, телу нужны покой и энергия. Прошло время. Она изучала мир с высоты холма. Нормальная картина в рамках ее обычных чувств. Следуя за ощущениями присутствия Эл, повернула голову. Тугая пульсация боли накатила при движении. Да, непростое ранение. Она нашла в вещах лоскут ткани, замотала шею, застегнула воротник куртки, ограничив движение. Но вертеть головой без боли в ближайшее время не получится. Элла определилась с направлением и пошла по склону вниз. Через десяток шагов обнаружилась примятая трава и следы падения. Два тела совсем недавно отлеживались на этом месте. Эл не без досады заметила, что в себя не пришли быстрее, чем она. По склону, покрытому весенними проплешинами молодой травы, ядовитой изумрудного оттенка, тянулись две цепочки следов. Троп вокруг не было, отпечатки ног ее добычи потерялись за горбом холма пониже. Вдали полоской виднелся перелесок, где-то с тихим шорохом текла река. Холмистая местность сменялась полосами высокой растительности. Взгляд тонул в серо-синей дымке горизонта. Ближайшая лесополоса слишком далеко, и двое шедших впереди нее не смогут добраться туда первыми. Пусто, а значит, на склоне они повернули, проигнорировав полосу деревьев вдалеке. Эл пригнулась и спустилась немного вниз. Они никуда не ушли. Две фигуры вдалеке, одна сидит, одна стоит. Они разговаривали. Эл их узнала. Мужчиной был кумон. Он стоял и выговаривал что-то спутнице. Девушку-разведчика звали Смин. Она полулежала в траве и только раз жестом возразила мужчине. Он поступил как раньше, бросил женщину и пошел прочь. Смин поднялась медленно. Она постаралась догнать кумона. Неужели не догадалась, что жених отказался видеть в ней союзницу и невесту еще в том мире? Его фигурка мелькала и пропала у подножья холма. Он измотан, шел медленно, ни разу не обернулся и с последних сил спешил уйти вперед. Смин споткнулась. Эл успокоилась. Они теперь ни соперники, ни союзники. Будет лучше, если разойдутся. Смин сдалась. Скинула руки, сделала какой-то жест и обреченно рухнула в траву. Эл сменила точку обзора, поднялась выше, чтобы Смин не увидела ее и наблюдала за мужчиной. В она приметила населенный пункт. Два десятка домиков, что-то накрытое чехлами, Кумон пошел туда. Эл снова спустилась, чтобы видеть девушку. Она, кажется, отчаялась. Она не лежала, сидела на склоне и не пыталась осмотреться, встать или продолжить путь. Эл ожидала ее действий, Смин просто сидела. Эл какое-то время оставалась наблюдателем, пока Кумон дойдет до цели. Времени было достаточно. Сапоги приятно утопали в траве. Ветерок ласкал кожу. И дышать хорошо. Рано пока вступать в новый контакт, в новый мир, в новом качестве. Она на чужой территории, ранена, правила жизни в этом мире ей пока неизвестны, надо еще подождать. Эл перемахнула через склон на другую сторону холма, а там, куда ни глянь, природа оставалась дикой, без признаков цивилизации. Рано встревожила Рано тревожила ее при движении. Повязки недостаточно, придется проверить, что с плечом. Она споясилась, сняла куртку и рубашку. Косясь, как смогла, попыталась рассмотреть порез. На ощупь ранка не представляла ничего особенного. Боль не составляла значимые... Боль не соответствовала глубине царапины. Но только не в ощущениях. Приписывать ее обострившимся чувствам Эл не стала бы дело в оружии, в мече, которым ее ранили. Мастера, сделавшие его, предупредили о последствиях. Порезанная при вручении оружия рука болела долго. Эл посмотрела на ладонь, но там уже и следа не осталось. Мир другой, другая энергия. Мир другой, другая энергия. Не стоит преувеличивать или преуменьшать опасность. Из сумки она достала подвяленный лист лекарственного кустарника из горной долины третьего мира и завернутые в ткань остатки темной, как смола мази, которые ее знакомый старик смазывал раны после драки на торжище. Эл размазала мазь по листу и прицелилась, чтобы прилепить точнее. Она вспомнила старика и помрачнела. Как давно же это было? От тех событий остались противоречивые воспоминания и грустные мысли. Она была рада новому другу, пока не раскрылась его истинная суть. Она утратила веру, что он был настоящим. В тот день в Эл ожили прежняя подозрительность и дух противоречия. Растирая в пальцах остатки смоленистой субстанции, Эл вспомнила, с чего все началось. Сапог и старика на дороге. «Чему же он такому ее научил, чего она не знала прежде?» Его искусство от раны не уберегло, и против хитрости и коварства оружие не поможет, а вот ощущение себя в мирах изменилось. Она перестала чувствовать отстраненность и вжилась в наблюдателя. Она стала участником событий, вошла в новый поток. Словно она снова на дороге в Алмыр в предвкушении перемен в ее новой жизни. В те дни она была упрямой, ничто не могло ее остановить, поэтому она теперь пленница миров. И хозяин волен вернуть ее назад, когда захочет. За слушание чего доброго он потребует службы. Так пусть вернет. Эл нагло ухмыльнулась. Она худшая слуга на свете. Внутри еще сидел теплый комок воспоминаний. Старика больше нет. А она не знает, кому испытывала привязанность. К неожиданному спутнику, ставшему другом. Или хозяину миров. Прикинувшемуся спутником. Опыт убедил ее снова, что не научилась она переживать чужую смерть. К этому нельзя привыкнуть. Виноваты в той смерти не старость и немощь, а владыка. В ее воспоминаниях старый спутник и учитель останется живым, как она его встретила. Как быть с тем, что владыка ее обманул? В ее воспоминаниях не было места подозрениям, она не учуял подвоха, зачем ему понадобилось убивать чужую плоть и использовать смертного, чтобы подобраться к ее чувствам. По его отношению к себе он подмечала много черт существа, заинтересованного в близком контакте. Но почему он не демонстрировал отношения напрямую? Между ними было не так уж много барьеров, почему он честно не захотел их преодолеть? Лораланд твердил все время, чтобы она не доверяла владыке абсолютно, и Эл не доверяла. Случай со стариком – это еще один повод быть внимательной. О нынешнем решении или риске Эл не сожалела. Она пришла в мир, который владыка не советовал посещать. Ну что ж, это будет достаточным поступком в ответ на его коварство. К тому же любопытство для нее всегда было решающим, и движущей силой в любого мира. А чем этот плох? Ей предстояло это узнать. Еще один вздох отозвался болью в плече, оттеснил воспоминания и нарастающее раздражение. Она никогда не верила, что неуязвима Смертные бывают разными. Жрец едва не снес ей голову ее же оружием. И она смогла обмануть Кумона, стрелка Бадарасси и Смин, но не жреца. И пора изучить образ действия этой братьи, и причины их притязаний на власть в мирах. Она рискнет испытать себя, искусство местного жречества и терпение владыки. Эл продолжала обдумывать свое положение, медленно обходя холм. Смин осталась на прежнем месте. Взвесив за и против продолжение этого знакомства, Эл спустилась ближе к жертве. Смин не дрогнула, когда увидела ее, она смотрела на свою мучительницу с какой-то несоответствующей случаю надеждой. Губы у Смин были сухие, потрескавшиеся, вид потрепанный, лицо в пыли полно синяков, после побоища и взгляд с тупой надеждой на помощь, затравленной и больной. Эл ждала какой-нибудь реплики, но Смин уяснила для себя факт ее появления и в молчании отвела взгляд. Эл присела и взяла Смин за скулу, рассматривая ссадины на лице в новом свете дня. Девушка не испугалась, не отшатнулась, напротив, чуть подалась вперед. «Спаси меня!» — выдавила Смин со слабой надеждой. «Не ты ли угрожала мне?» — заметила Эл. «Я не знала, кто ты!» — ответила она. В сознании Эл Смин как-то постарела после неудачной охоты в горном мире как стареет на глазах человек, потерявший надежду. «Где твой дом? Куда тебя отвезти?» Рискованно так начинать знакомство с этим миром, со свидетеля. Будь на ее месте другой, великий Смин была бы мертва. Эл пожалела ее там и теперь жалела здесь. Их, наверное, связывает что-то общее, Смин-разведчик. «Великим не место в этом мире, дочь владыки. оборвала Смин мысль Эл. А с чего ты взяла, что я — это она? Жрец так сказал. Или я сама поняла? И с чего же это он бросился на меня, знал, что убью, и напал? Смин осмотрела Эл с ног до головы. Внимательно. С чего? Он боялся позора. Ему пришлось бы передать твой приказ, а жрецы не признают власти владыки и не верят в его силу. Эл громко хмыкнула. сминца дрогнулась. Эл не стала прибегать к силе слова. Бессмысленно. Дискуссия в таком состоянии девушки не под сил. Эл дернула ее за остатки куртки, силясь поднять. «Показывай дорогу, провожу тебя. Чего доброго?» Свои не признают. Смин оживилась, привстала, но осела снова. «Ты пойдешь со мной?» «Ты пойдешь со мной?» твердила она. «Это неудобно. — насмешливо спросила Эл. Смин смирил ее взглядом, сделала какой-то вывод и сообщила, ты сейчас сойдешь за местную больше, чем я. Замечание понравилось, Эл. — Не можешь идти? — Я могу. — Поднимайся, покажи дорогу. — Не хочу, — хмуро ответила Смин. — Из-за жениха? Радуйся, что избежала такого мужа. Он бы раньше тебя бросил, если бы разыскал проход сам. Я знаю, он правильно от меня отказался. Я слабая. Ему не нужна такая жена. Я не могу вернуться. Мне будет непросто объяснить. Она запнулась. Мое появление? Нет. Такое возвращение. Смин сплеснула руками, намекая жестом на свой вид и положение. «Меня смущает твое падение самооценки», – пошутила Эл. Смин ее не слушала, пребывала в паутине собственных размышлений по выражению на её лице «упаднических». Она ожила, когда пришла к решению. Сначала себя осматривала тщательнее, чем раньше, потом Эл... «От меня так смердит, что на порог не пустят», – заключила Смин вполне здраво следом Элл эл поняла что от ее одежды идет такой же трупный запах они пропитаны запахом животных и тугим тяжелым воздухом атмосферы горного мира кумон пришлет за тобой кого нибудь спросила эл нет смин зло усмехнулась нет я могу пойти только в поместье моего отца далеко до поместья поинтересовалась эл смин с анализа себя переключилась на долгий анализ ситуации Она помолчала и выдала заключение. «Да, далеко. Надо лощину перейти, там река мелка. Там пометка стоит, камни. А дальше как-то придется... Мы не можем переместиться. Здесь рядом корпус гарнизона отца». Она указала на поселок вдали. «Нас арестуют, если попадемся в таком виде. Мне туда нельзя. Они все узнают от Кумона». Наша разведка провалилась, и меня арестуют, и тебя вместе со мной, если ты придешь. Кумон про тебя не расскажет, он не знает, что ты здесь. Недавно он меня уговаривал молчать о твоем появлении. Выходит, что мы в пятером не справились с одним противником. Наши слабости тут же придадут позорную окраску. Легче примут факт, что мы проиграли обстоятельствам. Мы договорились солгать, что не справились с задачей потерявшись на переходах. Она устала говорить, закрыла глаза и добавила обреченно. «Зачем ты пришла сюда?» «Вы меня спровоцировали. Жители третьего мира жаловались на ваших жрецов и похищения смертных. Я намерена узнать, какую угрозу вы представляете для миров», строго заявила Эл, примеряя личину великой. Вы заслуживаете наказания. Я решу какого. Эл пошарила в кармане штанов и показала Смин длинную пластинку со значками, которую отобрала у Бадараси. — Ты умеешь этим пользоваться? — спросила Эл. — Где ты его взяла? — У стрелка. — У стрелка не было ключа, — возмущенно заявила Смин и схватила грязный шнурок, на котором висела пластинка. При упоминании Бадараси в тоне Смин скользнуло презрение. Силу не немного, но чиванство не убавилось. Значит, был, подала мысль Эл, это указатель. Смин посмотрел на нее. Дверь не откроется, но направление укажет. В гарнизоне засекли наш переход, смогут? Нет, но если бы засекли, мы бы уже попались. И они ничего не будут знать, пока кумон к ним не придет. Но мы должны были вернуться в другое место. Здесь нет дверей. Здесь нет дверей, догадалась Смин. Она замерла, еще раз осмотрелась, вопросительно уставилась на Эл. Двери есть везде. А гарнизон зачем? Это старое поселение. У бывшей двери тут срабатывают переходы внутри наших личных коридоров. Но когда-то тут проводились испытания. Смин осмотрелась и опасливо замолкла. Девушка сначала проговорилась, догадалась, что спутница использует информацию и не решила выдать тел что-то важное об этом мире. Правильная осторожность разведчика. «Поместье твоего отца где?» — уточнила Эл. «Моей семье». «Пешком дойдем». «Иначе никак». «Ты против моей компании?» — прищурилась Эл. Смин посмотрел на нее с оттенком безумия во взгляде. Она с опозданием осознала опасность и неизбежность такой кампании. Смин вытаращил глаза, будто Эл нереальная. Шоковое состояние девушки спасло ее от окончательного осознания, что кошмар предыдущего мира пришел следом. Эл думала о том же. Смин для Эл в воле случая единственная ниточка связи с этим миром. Глазастый зверь настаивал на переходе. Эти обитатели миров умны. Если не сказать мудры, зверушка не по прихоти животного впихнула Эл в проход. Сокрушаться теперь не имело смысла она здесь. В поместье кто? Не знаю, ответила Смин растерянно. Кумон быстро доберется, куда надо. А мне все равно, куда он доберется, но быть вместе нам опасно. У тебя есть сила на дорогу? Тебя это заботит, нахмурилась Смин. Мне придется тебя тащить, невозможно в переход я могу пройти с тобой а могу не ходить сказала эл фальшиво безразличным тоном и посмотрела вдаль смин тоже осмотрелась вокруг осторожно потянула пластинку из пальцев эл она манипулировала с устройством двигала тянула что то направляла вверх вниз с холма пластинка затрещала издавала звук похожий на щебетание охрипшей птички Энергия перехода на холме действует на прибор. Нужно уйти отсюда. Указала Смин в другую сторону. Если мы переберемся через лощину, от камней до темноты дойдем до границы наших владений. В голосе ее слышалась неуверенность. Лучше оказаться там утром, кумон первым обнаружит себя и все расскажет. И если известие нас опередит, это будет лучшим исходом. Там нас будет кто-нибудь ожидать. Так будет естественнее, и я не знаю, как я оправдаюсь за все это. Смин сникла. За все это. Ты должна мне помочь. Ты только что не хотела моей компании. А как ты оправдаешь мое появление? Кумон пусть оправдывается. Он меня бросил. Жрец погиб из-за него. Пин погиб из-за меня. Безучастно констатировала Смин. Еще. Мы бросили там Бадараси. Ты собираешься представиться великой? У Смин определенно были собственные мысли и критерии ответственности за эту вылазку. Нет, Смин, давай так договоримся. Я спасла тебе жизнь, и если она все еще имеет для тебя цену, ты не выдашь меня и не попытаешься устроить мне ловушку или предать. Ты поклянешься. Если нарушишь данное слово, то кара будет суровой. Мою смерть. Мою Или пленение владыка не простит этому миру? Ты понимаешь это? Смин кивнул уверенно, как ребенок, дающий слово не шалить. Глава вторая. Хорошее происхождение. Собственные силы Смин закончились скоро. На одном из отрезков пути девушка легла на землю и отказалась встать. Эл встряхнула ее, сообщив немного энергии. Последствия озадачили Эл. Смин начала бредить на его. В сумраке она потеряла ощущение реальности. Воспаленное воображение реконструировало сцены схватки со зверем, смерть Пина, падающую с плеч голову Исмари, снова зверя, который кинулся на Кумона. За всем этим стояла серая фигура в высоких сапогах с грязным лицом, с пятнами синяков на скулах, с голосом, который заставлял слушаться с глазами темными, как ночное небо. Свои переживания Смин облекла в предостережение несуществующим спутникам. Она все еще плутала в ночи другого мира. Когда бред сменялся периодами прояснения, Смин обнаруживала рядом живую великую отказывалась идти дальше, кидалась перед ней на землю в религиозном припадке, умоляя о пощаде. Смин весьма внятно объясняла причину поведения ее собратьев по миру. Так они, сообща, придумали более-менее приемлемую легенду, кем Л является на самом деле. К середине ночи... Она... Л. показалась... К середине ночи Л. показалась, что она не помогла, а свела девушку с ума. Она перестала выглядеть врагом и приобрела, и приобрела в сознании Смин образ посланницы владыки с определенной миссией. Смин при всех странностях поведения не теряла ориентации в пространстве и воспользовалась указателем «нашла проход внутри мира», а под утро нашла и поместье. Наступал рассвет, окутывая здание перед ними вязью сумеречных силуэтов. Вокруг росли редкие деревца и густой кустарник. Ни границ, ни заборов, ни дорог. Запертые двери и окна дома имели вытянутые формы. В глазницах окон не было света. Дом оказался небольшим в два этажа с вытянутыми архитектурными формами фасада. Эл шумела, пока тащила бесчувственную смин к двери. Дом ожил тусклыми вспышками огоньков в вертикальных прорезах окон. Перед ними поспешно появились шестеро в одинаковой одежде. Смин подхватили на руки и понесли в дом. Один из встречавших обернулся. Один из встречавших обернулся и жестом пригласил Эл войти внутрь. С незнакомкой никто не заговорил. Эл осталась стоять в узком помещении, то ли холод, то ли прихожей. Пространство сразу за входной дверью образовывало широкий коридор в обе стороны темными стенами строгой отделки. Коридор тянулся от угла до угла, образуя галерею, так похожую на дворцовые элементы другого обитаемого мира. Пространство освещали шесть шаров на подставках по три с каждой стороны. Света было достаточно. Эл с удовлетворением отметила, что такой тип освещения ей хорошо известен. Шары изготавливали из местного минерала, заряжали энергией И те светились довольно долго. Из-за правого угла показалась массивная фигура в одежде до пят, опоясанная кушаком с вышивкой. Громоздкий человек, не спеша и вальяжно, сообразно грузности тела шел к ней. Что случилось? Задал вопрос этот молодой внушительный мужчина. Его выговор походил на речь Смин и Кумона. Жрец Исмари изъяснялся как-то тягучей властными интонациями. Перед ней не жрец. Добротная, красивая, вероятно, светская одежда, манеры хозяина. Он был ниже и ростом, круглое лицо лоснилось, выглядело не грозно, усталый взгляд, ленивый голос. Он изобразил фальшивую строгость, потому что она не торопилась отвечать. Он отводил взгляд, но через пару мгновений глаза его опять шарили по ее одежде и лицу. Эл ответила упрямым взором и толстяк заметно вздрогнул. Его поведение показывало нервозность и подозрительность. «Капитан все объяснит, когда очнется», — она настаивала, — сказала Эл оговоренную заранее фразу. Мужчина обдумывал ее ответ. Эл нашла, что добавить. «Прошу прощения за запах». Он чуть отошел в сторону, посмотрел еще раз и предположил. «Разведка?» «Да», — кивнула Эл. «Гарнизон или столица?» Чуть повысив голос, уточнил он. «Гарнизон?» «Какой?» Нетерпение и подозрительность чуть прибавилось. «Грахан?» Он испугался. Эл произнесла слово с неуверенностью. Она слышала его в рассуждениях мин, но не была уверена, что повторила правильно. Из бреда девушки она могла сделать неверный вывод, и если таковой, вообще можно сделать из бреда. Мистическое место, по представлениям СМИН, обладало способностью затягивать смертных в пространство между мирами или в другой мир. Там проводились эксперименты, там пропадали разведчики и обитатели гарнизонов. По версии СМИН, Элла казалась одной из пропавших, прошла в дверь и не вернулась. Испытуемых теряли и не так уж и редко последний эксперимент закончился катастрофой там исчезла половина гарнизона вместе со строениями но почему бы среди пропавших не быть л он задумался сделал еще один маленький шажок от нее ты встретила их там л поняла намек да он остался недоволен ответом и нахмурился Мимика, похожая на обитателя Третьего мира, выдала напряжение и обдумывание, а потом разочарование. Сколько они продержались? Не знаю, недолго. Чуть презрительно заметила Эл. Ее бросили. Она мотнула головой в ту сторону, куда унесли Смин. Не твое дело. Вдруг огрызнулся толстяк с досадой на ее замечание. Беспорно. Примирительно кивнула Эл и потупилась с надеждой, что не продолжит расспросы. «Ты ее узнала?» «Нет, мы никогда прежде не встречались». «Зачем спасла?» «Она меня попросила». «Он неопределенно фыркнул». «Стой тут», — приказал он негрозно и ушел. Я вздохнул с облегчением. Невнятный допрос. Занервничал, предпочел не продолжать. Толстяк ею не заинтересовался, ему важнее СМИН. Короткое ожидание завершилось появлением женщины в форме, какую Эл видела на встречающих. Разговаривать Таня собиралась твердым жестом, указала направление к одной из дверей. За дверью был проход. Комнаты рядами расходились по обе стороны. Эл косилась, рассматривала обстановку. Дом пуст. Тут могла бы быть масса обитателей, но дом пуст. Женщина вывела Эл во внутренний дворик через другую дверь проводила в маленький коттедж в стороне от главного дома. Ей досталась комната с минимумом мебели. Женщина поморщилась, намекая на запах гостей, показала комнату с резервуаром в полу, где можно было умыться. Эл успела отмыть запах, когда вернулась та же женщина с охапкой одежды и снова ушла. Ей выдали форму. Без возможности что-то узнать о местной моде Эл решила не привередничать. На двух этажах домика не было ни души. Она для них хуже слуги, если в главном здании не оставили. Или спрятали. Все это она выяснит, когда отдохнет. Спешить не стоит. Усталость валила с ног. Эл благодарно растянулась прямо на полу. Пока она спала, из поместья пропали все слуги и толстяк. Эл вернулась в главный дом с мыслью как-нибудь перекусить и подумала, что ее намеренно бросили. В угловой комнате на втором этаже она обнаружила СМИН в прежнем состоянии. Девушка лежала у стены на полу, комнаты на небольшом тюфячке, куталась тонкая покрывала, бредила, выглядела больной и бормотала всякий вздор. Комната пропахла трупным смрадом. Эл перетащила ее в другую комнату, просторную, с кроватью, сквозняком, Разыскала одежду и воду, умыла, переодела, как опытный санитар. Девушка с трудом пришла в себя, смотрела на Эл, как на неожиданные явления. Она явно не понимала, как пришла в дом и почему Эл все еще рядом. «Это было не бредом», — заключила она после некоторого осмысления. «Вчера какой-то пухлый человек пытался меня допросить, но был невнятен». Эл кратко пересказала. Суть вопросов Толстяка и свои ответы. В доме сейчас никого. Смин отвела взгляд. Она не помнила событий, но описание ей, кажется, помогло. Это Баласар. Он кто? Наши семьи близки, он чиновник, друг моего отца. Он тут случайно? Нет. Совпадение. Девушка медленно обдумывала. Кому он добрался до гарнизона раньше, чем мы полагали? Смин размышляла вслух. Они получили известие о провале. И отец угадал, что я сюда приду. Он должен прибыть с жрецом и допросить нас. Баласар тут посторонний. У него могли быть дела в поместье. Он попытался понять, что произошло, но не вмешался. Он спросил то, что ему было интересно. Он спешил. Он хотел уехать. Надо подождать, пока сюда придет кто-нибудь еще. Ты останешься, чтобы получить награду за меня. Подумай, что ты желаешь за мое спасение и твое молчание. В этом доме тебя не спросишь, что случилось там. Что будет дальше, я не могу предположить». Смину стала говорить, опустила голову. Обреченность снова читалась на ее лице. «Как глубоко в наш мир ты хочешь проникнуть?» спросила она. «Как можно глубже?» Решительно заявила Эл. «Проси, что хочешь», — договорила Смин. «Тебе все позволят». «В столицу?» «Может быть, в закрытый город?» Смин посмотрела на нее обреченно и грустно. Опять поникла. «Что такое закрытый город?» «Центр нашей власти, обитель императора. А дальше только мир владыки. Но пути туда нет». — Я знаю, — сказала Эл. — Смин, за кого я тут могу сойти? Смин дернулась с намерением выбраться из постели. — Имя. Тебе нужно имя. — Вчера ты говорила, что можешь назвать его только здесь. — Да. Да. Ты особенная, в тебе есть сила. Для того, чтобы представить себя кем-то, нужно хорошее происхождение. — Как устроить хорошее происхождение? Смин уставилась на Эл как на бестелесный объект из ее воображения. Ее размышлениям Эл не мешала. Сосредоточенное напряжение на лице девушки говорило, что Смин обдумывает основательный ход. «Я тебе помогу», — добавила Эл. «Ты как-то намекала, что я похожа на какую-то статую». Смин, видимо, припомнила свои впечатления и страхи в горном мире, эмоции живо заиграли на ее лице. Эл подумала, что сбила ее с толку. — В какое-то мгновение ты напоминала мне статую, которая стояла в храме столицы в моем детстве, но потом храм разрушился, и статуя тоже. Ты ее мне напоминала? Смин путалась. — Еще есть какие-нибудь изображения? — встревожила Сел. Смин задумалась, погрузилась в себя. — Это так странно, — проговорила она. — Там ты селяла в меня страх. А сейчас у меня чувство, что я тебя знаю. Твое присутствие мне необходимо. Тогда назови меня как-нибудь. Элла ощутила, как подобные разговоры погружают смин в пучину внутренней темноты. Она мрачнеет и теряется. Девушка тяжело выкарабкалась из постели и, шатаясь, двинулась к стене. Добралась до дверей, вышла из комнаты. В коридорах едва слышала сеха. Стены и полы, облицованные темным материалом, поглощали звук. Смин шла по дому, опираясь о стену, уверенно держала направление. Эл ей помогала. Девушка перестала мыслить здраво при близком контакте с ней. Местная библиотека опять напомнила Эл далекий Алмейр. Рукописные книги, свитки располагались на двух стеллажах вдоль стен. Смин потянула с полки тяжеленный и массивный фолиант. Она грохнула этим томом о широкий подоконник одного из трех окон. Стрельчатые проемы давали свет и делали обстановку менее мрачной и уютной. Смин не зажгла светильник, стала вплотную к подоконнику и через остекленное окно лужайки тона приобрели голубой оттенок, пропуская свет достаточно, чтобы читать. Смин нервно перелистывал страницу за страницей, Она просматривала знакомую ей книгу, пропуская листы пачками. Вперед, назад. Она проверяла повторяющиеся схемы из значков и плашек, пояснения на полях. Значки казались Элл смутно знакомыми, но читать она не могла. Что это? Поинтересовалась Эл, Догадалась о функции фолианта. Схема родов. Я ищу тебе то, что подойдет. Семья с высокой энергией и статусом при императоре и правом свободных проходов. — Куда? — В двери. Разведчик должен уметь проходить в двери, пользоваться ими. Это требует происхождения. Иначе нельзя объяснить твое возвращение оттуда. Тебе нужно старое имя. Древнее, может быть, почти забытое. Что-нибудь очень старое. Смин провела пальцем по одинокой надписи на краю листа, который... И от которой почти не шло указателей. Миллиор Тибо, Миллиор гасшая ветвь. Семьи больше нет. И к примеру ветвь Тибо потеряли. Если правильно попросить Баласара, он допишет сюда твое имя. Я об этом позабочусь. Тибо это мужское, слишком очевидно. Я могу сыграть парня, сообщил Эл. Не нужно. Тиа, Тиа Миллиор. В какой долине или поселении подальше от столицы можно было бы тебя поселить поближе к дверям? Гарахан, — подсказала Эл, — я вынужденно назвала это место Баласару. Гарнизон с переходом на Гирту. Оттуда когда-то давно отправляли разведчиков, да? А как ты узнал? Ты болтала в бреду. Есть пограничный корпус с названием Гарахан. Он подчинен не нашей семье. Императорский и жреческий разведкой столицы там бывает. Из-за активности гороханских дверей. Ты чувствуешь дверь? Хм, а как я, по-твоему, перемещалась? Вот так все мы говори: у нас есть два типа разведчиков. Одни служат при гарнизонах, а другие влиятельным лицам и императору. Они его личная разведка. Попасть туда почти нельзя. Другие, как и остальные, как мы, проходим с чужой помощью. Мы просто можем выжить в дверях. При проходе происходит смещение пространства и времени. Есть такие свидетельства, но разведка из предыдущего поколения возвращалась в следующем, в будущем. Прежде бывало крайне редко. Не говори откровенно, только намекни, что ты из императорской разведки. Для обычного разведчика у тебя сомнительно много способностей. Эл пробормотала с недовольством. «Поверь, я найду способ объяснить свое появление, и мне поверят. Не тревожься об этом. Ты упомянула Гирту. Ты знаешь об этом городке в Третьем мире?» Эл часто пользовалась проходом на Гирту. Она не натыкалась там на чужаков. «Я знаю об этом только на словах. Это стабильная действующая дверь. Она открывается в районе Гирты». «Я в Гирте последнее время жрецов не встречала». «И вы вошли не там», — добавила Эл. «В том месте есть действующая дверь. Она там когда-то была. Мы называли ее большим переходом. Пространство там нестабильное. И я не могу тебе объяснить. Там стоит побывать, ты поймешь лучше моих рассказов». «Способность прохода в двери нужно доказывать», — уточнила Эл. «Ну, едва ли тебя об этом попросят при сложившихся обстоятельствах». Смин нервно дрогнула. «Мне обязательно изображать военного?» «Так будет легче. Ты женщина. У тебя будет больше свободы. Если ты попадешься, если вдруг будут требовать, откуда ты, где тебя готовили, говори, что ты из 22-го, императорская разведка». «Я бы предпочла гарнизонную», — возразила Эл. «Нет. Возможно, ты могла служить, например, в Горохане но тебе нужен высокий статус. Тебе нужно приписаться к легиону. Гарнизонная разведка служит определенной семье, а ты никому никогда не служила. Если повезет, тебя не будут проверять. Тебе поверят без серьезной необходимости. При общем недомогании слова звучали весьма твердо. Эл не торопилась принимать советы. Легион разведчиков — это условное название. они изучают миры. Среди военных их не любят. Предпочитают не связываться. Мне нужно подумать, как это представить. Смин закрыла книгу. Руки ее безвольно повисли вдоль тела. У меня больше нет сил. Библиотека — место бесполезное. Без знаний письменности. Эл больше сюда не стремилась. Ей хватало времени, чтобы изучать местность. За пару дней Смин окрепла. Один раз она вышла из дома Эл позволяла себе отлучаться. Она отправлялась на разведку по окрестностям. У местности был изрезанный рельеф. Много оврагов, котлованов, остатки рудника. Рядом маленькая деревня, окруженная со всех сторон отвалами грунта. Местные что-то копали каждый день. Они не заходили на территорию хозяев, но при этом территория не охранялась. Комплекс поместья, расположился в углублении рельефа, как в тарелке. Ниже всех стоял хозяйский дом, выше на склонах другие постройки. Смин объясняла, что в почве присутствует местное ископаемое. Его добывали здесь многими годами, выстроили дом, содержали гарнизон охраны и рабочих, но месторождение истощилось, и жизнь тут замерла. Элла обшарила заброшенный рудник, не нашла несколько прозрачных минералов, Несложный опыт показал, что кристалл практически идентичен тем, какие она использовала в третьем мире как средство обмена. Ценились они невероятно, потому что и там встречались нечасто. Они вообще были редкими. А тут их добывали повсеместно. Эл умерила любопытство, когда запаслась мешочком кристаллов. Атмосфера дома или его энергии отличались от окружающего ландшафта. Эл уловила некоторый резонанс пространства в центральной части дома. Строение поместья сообщили исследователю, что тут когда-то кипела жизнь. В периферийных домиках жили прислуга и рабочие, пространство отличалось рваным фоном. В доме был слабый источник энергии, как объяснила Смин, под фундаментом остались пласты кристаллической породы. Эл проверила это. На первых этажах шары светильников горели сами, аккумулируя энергию пространства. Такую особенность Эл знала по Третьему миру. Она редко заходила в города, они были малочисленные, большинство дворцов-правителей и королей Третьего мира были выстроены на местах концентрации энергии. Алмейр, например, стоял на пласте кристаллической породы, способной вызывать климатические изменения в среде. В этом мире традиция, кажется, сохранилась. Это обиталище устарело. Здесь почти нет нужной концентрации силы. Для Л эта подробность была хорошим знаком. Тело не наберет энергию, способности будут минимальны, а не опасный багаж в тайном путешествии. Ей еще повезло не натолкнуться на каких-нибудь жрецов. Смин говорила, что ее отец прибудет со дня на день. Эл Такого знакомства опасалась. Глава третья. Тиа Мелиор. Через несколько дней появился новый визитер. На лужайку перед домом со стороны холмов с шумом влетел неказистого вида аппарат, вытянутой формы. Он опустился на стойки с полозьями, почва под ногами Эл завибрировала, гул посадки не соответствовал небольшому размеру аппарата. Эл ринулась через парковый кустарник на лужайку, пока механизм садился. Из дома вышла Смин. Наконец, шум завывание прекратились. Эл остановилась на расстоянии, собираясь в случае опасности сигануть в кусты, и окинула взглядом это чудо техники. На ее вкус сооружение с надтяжкой заслуживало право называться летательным аппаратом. Эл накрыл восторг помимо чувства недоумения. Пилота из нее ничем не вытравить. Ей захотелось это угнать. Из салона выбрался мужчина. Он был один. Движения гостя уверенные, наполненные энергией говорили о власти. Эл разглядела его лицо. Очевидное сходство со СМИН выдало семейственность. Это общество, как в третьем Мире, вероятнее всего патриархальное. Гость не смотрел в сторону дома. Еще из салона он заметил Эл, чужака в домашней одежде. «Это ты?» — спасла мою дочь. Неприветливо спросил он издали. «Да», — согласилась Эл с достоинством и подошла ближе. Он достал с пассажирского сиденья небольшой баул. Внутри что-то звякнуло. Эл предупредительным жестом предложила взять ношу, Он небрежно отдал ей свой единственный багаж. Они вместе обошли летающую конструкцию. Эл прошла близко от горячего сопла двигателя, а он сделал на это предостерегающий жест. Эл скосилась на аппарат в последний раз. Смин ожидала их у дверей. «Новый день, отец!» Сдавленно выдавила Смин, ожидая выговор. «Плохо выглядишь», — заметил он дочери. Смин не смотрела на него, Теплой встречи, очевидно, не предполагалось. «Что со снаряжением?» строго спросил он. «Ничего не осталось». Он прошел мимо, в дом. Смин подняла умоляющий взгляд на Эл с мольбой о молчании. Она потянула Эл за собой и вошла последней. На пороге большой комнаты во втором этаже, напоминающей кабинет, мужчина пропустил их вперед, забрал Эл сумку, И вошел последним. Обстановка под стать ситуации выглядела мрачной. Жесткие угловатые линии, вытянутые конструкции мебели, словно тела людей, для которых она предназначалась, непропорционально длинные относительно конечностей. Темные тона отделки этот архитектурный аскетизм выглядел суровым, как и лицо мужчины. Эл не увидела теплой встречи отца и дочери. Ее присутствие тут ни при чем. На отце Смин Красивыми линиями сидел костюм, цветом, как и услуг в доме. Но выглядела это одежда мундиром чиновника, а не формой прислуги. Толстяк был одет иначе. Элла обдумывала, кто есть кто. Отвернулась, смотрела в окно. Летательный аппарат на газоне снова привлек ее внимание. У них есть техника. Промышленность в некотором смысле. Административные устройства. Путешествия по третьему миру напоминали детские приключения с безопасными для нее событиями. Она своего рода наблюдатель, делегированный более высокой культурой. Ничто в этих путешествиях не сообщило ей, что третий мир имеет в соседях цивилизацию, которая вышла на технический этап развития. Рассказы о посетителях из другого мира напоминали мифы в пересказах местных, ни тебе военных, ни летающих машин, одни только жрецы, похищающие младенцев и вступающие в нечистоплотный торг за чью-нибудь жизнь. Жертвоприношение в обмен на некие блага для местных, шкура фантастического животного в обмен на жизнь девушки – суеверие одним словом. Стоило внимательно относиться к детским сказкам. Она наткнулась на группу разведчиков другого мира с собственной системой ориентации и навигации, дыхательными аппаратами, оружием дистанционного действия и ключом для прохода в двери. В итоге она очутилась в мире, жители которого способны построить летающую машину. Если бы они и забыли, хотя бы на час местного времени она угнала бы этот аппарат. Его конструкция многое расскажет о развитии мира. Эл ожидала вольного пересказа СМИ о том, как пятеро охотников натолкнулись по своей глупости на обезумевших животных, а потом и на нее. С минуты на минуту подлинная история потонет в вымысле, а и усилия потеряют всякий смысл. Мужчина строго смотрел на дочь. Смин с трудом держала достойную стойку, а потом без сил повалилась на предмет мебели, который был похож на жесткую кушетку. «Простите, министр!» Баласар допрашивал тебя, спросил отец у дочери. «Нет», — ответил Смин. «Кто-нибудь тебя допрашивал?» Он посмотрел на Эл. «Нет», — ответила Смин. «Ты кто?» — обратился он к Эл. «Разведчик?» «Имя?» «Тиамелиор». «Как погиб жрец?» «Зверь порвал», — подала голос Смин. «Зверушка напала на них перед переходом. И на Смин тоже», — добавила Эл. «Она тебе не Смин. Она все еще капитан Тарен. Папаша клацнул челюстью, выплевывая в нее презрение и желчную обиду. Сначала Толстяк дал понять, что она неправильно объясняет ситуацию, а теперь министр прикрикнул недовольным тоном. Попытка сделать хорошую мину при плохой игре отличала обоих. А она свидетель, неудобный в этой ситуации. «Я ей разрешила, отец! Господин министр, я разрешила!» – уговаривала СМИН. Капитан Тарен явила собой продукт военной муштры. Едва старший перешел на резкий тон, Она забыла, что больна, села ровнее, старалась смотреть прямо перед собой с готовностью ответить на вопрос главного. Поза примерного офицера оттянула у нее последние силы и Смин без чувств сползла, вернее, скатилась с сиденья на пол. Грозный отец обморока не увидел. Эл метнулась, чтобы помочь. «Встреча со зверем обычно заканчивается или смертью, или безумием», сообщила она, участливо. Ей повезло. «Ты откуда это знаешь?» из рассказов жителей Третьего мира, подумала Эл. Для них-то чудо-зверь олицетворял силу природы и милости владыки, в которую верили поклонники культов. Плохих и жадных людей зверь строго наказывал, лишая разума и памяти. А хорошим людям он никогда не являлся. При этом его относили не к силам возмездия или судьбы, а к силам добрым и созидательным. Как он выглядит, никто не знает. А если кто и выдумывает описание, то выглядит она как выдумка. И ничего подобного громадные, умные, игривые повелители третьего мира в сущности местным смертным не делали. «Слышала?» — ответила Эл. «Она жива?» — заметил отец на старание посторонней уложить его дочь. Смин снова очнулась. Эл усадила ее на кушетку. «Я никому ничего не скажу, отец!» — прошептала Смин с мольбой по-детски беспомощно. Где ее комната? Потребовал высокий гость. Он нес Смин Эл сумку. Едва Смин устроили на постели, он грубо указал Эл на дверь. Снаружи Эл слышала, как он заставил дочь принять лекарства. Когда он приказал вернуться, Смин бездыханным телом лежала на постели. Эл перевела вопросительный взгляд на отца. «Ты, конечно же, не знаешь, кто я. Я министр технического развития Тарен. «Для тебя, господин Торен, я не общаюсь с бродягами. Ты у меня на службе с этого момента. Я слышал, что ты пилот, подобрала Смин по дороге сюда. Потерянный разведчик? Возможно. И если ты хочешь жить, забудь все, что ты видела на этой охоте и что ты там вообще была. Начнем сначала». В это мгновение Смин дернулась. Изо рта пошла пена. Но она хотя бы подавала признаки жизни. Кто ты? Я пилот. На чем летаешь? На всем, что летает. Он еще трижды вливал в Смин какую-то отраву. Эл при этом не присутствовала. Таран уходил. Приходила Эл, чтобы избавить девушку от мук. Смин агонизировала в бреду описывала короткими криками свои кошмары. Но она не умирала. В полном бессилии она вцеплялась в руки Эл до синяков и умоляла не бросать ее в том мире. Ее больное воображение рисовало новые кошмары. Она бредила тем, чего не было. А потом все забыла. Смин в очередной раз выныривала из бытия. Кто-то ходил по комнате. Горячий сгусток приближался к ней, прикосновение волна тепла уносило ее в беспамятство а холодная волна приносила боль и жуткие картины. Волна тепла накатывала, отступала, потом опять приходил холод. Эсмин проваливалась то в темноту без образов, то в очередной кошмар. Память сохранила оглушительный удар перехода. Глаза громадного животного смотрели на нее из пылевого морево пещеры Горного мира. Короткими перерывами она приходила в себя видела серый край потертой дорожной куртки и лицо статуи. Она находилась в какой-то комнате. Очередное пробуждение вернуло ее домой. В ее мир она вернулась. Комната, полоса света, слева окно. Окна в поместье. Смесь с детства знакомых запахов и шумов старого дома. Смин попробовала чуть шире открыть глаза и вздохнулась отрези слез. Они хлынули потоком, кожа на лице вспыхнула. Зачем же она выжила? Во время очередного пробуждения она услышала шорох снаружи. Уверенный шаг, еще шаги двери. Ей было сложно понять, кто они и сколько их. Тело отозвалось на очередную теплую волну, которая накатила от двери или окон. Боль стала терпимой и тупой. Смин потянулась рукой в сторону тепла. Ладонь легла на одежду. Пальцы ощутили шероховатость материала, потертости на куртке. и показалось, что в пальцы ударила сила. Она жива, но пока больна. Ее мучительница, ее божество с лицом каменного изваяния. Она в плену, с мин повалилась назад. Рука осторожно подхватила ее за затылок. Какая холодная, как будто он пришел снаружи, а там непогода. Отец. Смин едва прошептала слово. Шуршание рядом, теплая волна опять окатила. Смин сквозь щелочки век заметил серую, натянувшуюся тень, которая возвышалась над ее локтем. «Ты кто?» — строгий вопрос отца. Простой, короткий, заставил Смин вдуматься. «Он что-то смеет требовать от великой?» Смин сидела у окна на кушетке, укутанная в покрывало, и наблюдала за сценой на лужайке перед домом. Глаза они болели, и видела она как прежде, зрение было подобно бреду. Ее отец, министр технического развития господин Торен, слушал своего будущего эскорт-пилота, будущего лейтенанта корпуса охраны, бывшего разведчика императорской гвардии по имени Тиамильор. Эту цену отец согласился заплатить за спасение дочери Молчание о событиях в горном мире, держать свидетеля поближе, разумная мера. Смин смотрела, как великая, проводит рукой над корпусом отцовского флаера и что-то ему объясняет. Министр, который не знает в лицо половину своих слуг в столичном доме и не обращает внимания на проходящих офицеров караула, слушает объяснение чужака. Смин, как дочь, знала его манеру отмахиваться от собеседников. Министр Тарен не терпел долгих бесед. Теомеллиор он выслушивал внимательно. Они разошлись наконец, отец остался на лужайке, а Теомеллиор в кавычках возвратилась в пустой дом и скоро появилась в комнате Смин. «Как самочувствие?» – спросила она и поднесла Смин напиток. Девушка на мгновение закрыла глаза. Тепло. Тело узнало теплую волну с удовольствием отозвалось на появление этой гости. «Лучше», — ответила Смин, имея в виду не более этого мгновения. Смин опять посмотрела за окно. Министр Тарен как раз садился во флаер. Он обычно летал с пилотом, но умел управлять сам. Те Леор возила его над поместьем несколько дней, но в столицу он все-таки улетел один. Флаер как раз стартовал. «Он еще вернется», — сказала Эл. «Он спрашивал у тебя, что произошло». «Нет, меня удивляет такой подход. Тебя он тоже не расспрашивает». Смин нахмурилась и призналась. «Я ничего не помню. Но пусть он так думает». Гостья подсела ближе, рядом с ней, на кушетку. Без серой одежды она выглядела буднично и строго. Стоило закрыть глаза, Смин окунулась в теплый туман ее силы. Склонила голову, уперлась лбом в плечо. Теамелиор отстранилась, как делала раньше. Смин увидела маленький краешек пореза на шее. Он торчал из-за края нижней рубахи, потому что куртку пилот не застегивала. Смин попробовала коснуться его пальцем. Жесткая ладонь, великая, перехватила запястье и оттолкнула. Порез заметен. Тихо, безучастно проговорил Смин. «Откуда он?» «Жрец пытался меня убить». «Я помню только твою серую одежду и еще те большие глаза». Тебя сильно оглушило на переходе. «Почему я знаю, что тебя зовут Теомельор?» «Потому что память ты потеряла здесь. Ты сама дала мне это имя». «Я не помню». Смин беспомощно опустила голову. Гостья встала. Она возвратилась с огромной книгой размером с каменную плиту. Книга с гулом легла на подоконник окна. Гостья легко нашла нужную страницу. Ты указала мне дорогу сюда. Я дотащила тебя до поместья. Тут было человек шесть слуг и какой-то толстый тип. Он задал мне несколько невнятных вопросов, а потом все исчезли. Нас бросили. Ты притащила меня в библиотеку, добыла этот фолиант и порылась в книге, ну а потом назвала меня Мелиором. «Это схема родов. Я этого не помню», — упрямо твердила Смин. «Читать ты умеешь?» — с улыбкой заявила тебе Мелиор. Она положила книгу на колени Смин, обошла кушетку, подвинула Смин вперед, села за спиной. Смин провалилась в объятия, и ей захотелось стать ребенком. Безвольным комком в теплом пространстве этих рук. Почему я тебя не боюсь? Я должна тебя бояться, пролепетала Смин. Я тебя больше не угрожаю. Ты сильно болела из-за перехода. Тебе энергии не хватает. Поэтому моя тебе кажется уютной. Мне с тобой так хорошо. Смин еще больше откинулась назад и расслабилась. А теперь читай. Найди страницу с моим именем. Смин перелистала книгу, возвратилась в начало, нашла короткую ветку мелиоров. Она положила пальцы на несколько прямоугольников и ромбиков со значками внутри. «А зачем ты пришла в наш мир?» – прошептала Смин. «Тебя это вообще-то не касается!» – Журчал за ухом. «Мягкий голос. Читай дальше!» Смин скользила по строкам и значкам глазами, и параллельно в ее существе поднималась волна вопросов. У нее появились силы, чтобы обдумывать события. Недавно она безучастно наблюдала за беседой отца за окном. «Что ты говорила отцу?» Сдавал экзамен. Я заметила, что его машина нестабильна на средней скорости. Это ошибка конструкции». «Откуда ты знаешь?» «Побереги свой ум и силы. головке тебя за эту охоту не погладят». Смин отстранилась от нее. А еще тебя жених бросил. Раздалось у нее за спиной. Кумон, он жив? Конечно жив. Улепетывал от тебя, пока я вас догоняла, не оглянулся. Я этого не помню, твердила Смин. Все ты помнишь, только спроси правильно. Проворчала про себя Эл. Глава 4. Служба Лайер по некому древнему замыслу конструкторов представлял собой катер для полета на небольшой высоте. Заводился аппарат тихо, имел три двигателя турбины, гудел в полете и вибрировал на торможении и посадке. На высоких скоростях был неустойчив, поднять его выше, чем десяток метров над поверхностью представляло некоторой сложностью. Ей досталась сложная в управлении конструкция, с движением которой приходилось постоянно следить. Управление только ручное, никакой автоматики. И они называли это флайером. Корпус вскрыть не удалось. Этот был цельным. Места стыков обшивки соединялись намертво. Топливные отсеки были закрыты на замок, которому требовался ключ. У министра его не оказалось. Ей удалось осмотреть двигатели снаружи, но не более. Ее внимание к машине не укрылось от министра, и он сделал замечание за ненужное любопытство. Полеты позволяли оценить качество территории. Границы владений тарынов обозначались искусственно высаженным кустарником, вкопанными на расстоянии друг от друга столбиками с комбинациями черных, голубых и красных значков. Кое-где на границах встречались круги, из миниатюрных каменных колец. По геометрии кольца напоминали своих исполинских собратьев в Третьем мире. Смин рассказывала, что когда-то кольца обозначали переходы. Дни стояли пасмурные, и для проверки работы проходов Эл требовалась светила. Ключ, доставшийся от Бадараси, не работал. А исследования требовали много времени. Эл оставила предполагаемые двери до поры до времени, как и флайер. Настало время социальных исследований. Она рассчитывала осторожно расспросить министра о своем будущем. Вывести его на беседу не удалось. Он игнорировал все попытки Эл. Торен, старший, прилетал на короткие промежутки для того, чтобы проверить обстановку. Большую часть времени он, конечно, отсутствовал. Она снова переключилась на Смин. В присутствии отца девушка никогда не заговаривала с Эл. Она делала вид, что они не знакомы. Эл поставила Смин на ноги в буквальном смысле. Отцовские заботы выглядели, как попытка уморить дочь. Смин никак не могла набраться ни сил, ни разума. При отсутствии нормального питания, без прогулок на воздухе, она никак не поправлялась. Смин в присутствии отца сидела в комнате, как в тюрьме, или перебиралась в библиотеку, где глазила в окна. Эл обширила дом сверху донизу и собрала все запасы еды. Смин подсказала растворить в воде камень с рудника. Этим напитком знать мира традиционно подпитывала силы. По прошлому Эл знала, что в третьем мире чрезмерное употребление эликсира приводило бы к смерти. Смин пила раствор большими дозами. И потребовалось не пять, пока девушка пошла на поправку. Она начала проявлять прежнюю ясность ума. Эл попыталась узнать об устройстве флайера, Смин пришла в ужас от вопросов о технических характеристиках машины. «Ни за что не пытайся посмотреть, что у него внутри. Не на глазах у отца. Ты не должна знать, как он устроен. Это запрещено. Ты что-то говорила отцу, я помню. Ты что-то объясняла». Объясняла, как добавить два стабилизатора, чтобы он поднимался чуть выше, и его не болтало бы, как сейчас. «Не смей этого делать, ты пилот!» За работу флайера отвечают обученные этому искусству жрецы. «Пилоты только летают». Продолжить беседу о флайерах Смин отказалась на отрез. Она забыла последний промежуток жизни. Элла напомнила как спасительницу или великую, она помнила кумона спутников, но путала события. Избирательность памяти показалась Эл подозрительной. Временами она думала, что СМИн притворяется, она учится игнорировать будущие вопросы об охоте. Эл расспросила о приспособлениях для переходов и ориентации, о дыхательных аппаратах, масках охотников и о питании. Они не ели мясо убитых животных. Бадараси взял несколько шкур и жилы. Жрец, которого убила Л, собирал пробы посмертной энергии в особенные сосуды, чтобы найти способ использовать ее в будущем. Кумон и Смин не брали трофеев. Они охотились за силой и славой. И если бы Кумон и Смин смогли забрать коробку с образцами и перенести ее в двери, то охоту посчитали бы удачной. А гибель жреца почти что подвигом. Но вернулись они пустыми, а значит, потратили ресурсы и чужие жизни впустую. О работе отца Смин разговаривать отказалась. По легенде, Элла кажется чужаком в окружении Тарена, Она не должна понимать смысл его работы. Она не знает тайны отца, а значит, не сможет его предать. Смысл ее службы – это телохранитель и пилот министра. Владение техникой здесь причислялось к мистическим дарованиям. Отнюдь не к достижениям разума. Министр вел какие-то собственные изыскания на средства семьи, но его министерство выполняло заказы столичной знати и императорского двора. Его задача – формулировать запросы, оценивать перспективы, находить средства и талантливых жрецов. Иногда Смин особенно упиралась И отказывалась говорить о традициях ее мира. Эл не скрывал свои корыстные интересы и требовал вознаграждения за свои старания. СМИн помогла Эл с местной письменностью. В этом мире использовали так называемый алмирский стиль написания текстов с высоким слогом по определенному канону. Бюрократическая машина местного общества использовала около двух десятков схем письменного обращения. Военные использовали две формы, а аристократы, включая СМИ, пять. В библиотеке дома хранилась только канцелярия министра. Устройство мира Эл начинала постигать по казенным документам. Она, набрала... Она набросала в голове структуру общества, где ведущая роль отводилась жрецам и военной аристократии. Слои существовали во всех областях. Признаком особенной родовитости могло являться некоторое количество способностей, связанных с телесной энергией. Рождение в одном из аристократических семейств само по себе ничего не значило, если отпрыск не демонстрировал силу и способности. Смин в разговорах на такие темы становилась нервной и все время твердила, что для нее все потеряно. Этот мир громко называл себя «империей». Властвующие во всех мирах. В прошлом они проникали через границы и служили владыке. Смин говорила об этом социальном заблуждении, как о данности, со всей убежденностью обывателя. В глобальной политике Смин ничего не смыслила и злилась, если Эл возражала сообразно своим практическим наблюдением. Исмари Кумон и Смин оказались представителями трех высочайших фамилий этого мира. Способы повысить свой статус на военном поприще – Смин при поддержке отца, а Кумон при покровительстве дяди отправились на рискованную охоту за энергией в другой мир. И если бы охота удалась, они получили право служить в особенном для этого мира месте – закрытом городе. На ум Эл пришла аналогия из земной истории – дворец императоров Китая. Там был запретный город, отдельный от всей другой Поднебесной. Аналогично с земной историей, право вхождения в местную святыню предоставлялось далеко не всем. С поистине солдафонской надменностью молодая пара решила, что предсвадебная охота с обилием добычи прославит их имена, привлечет внимание императора. Исмари согласился участвовать ради проведения своих собственных экспериментов, а заодно засвидетельствовать подвиг молодоженов. Бодораси славился ловкостью, меткостью и силой, Был привлечен обещаниями солидной доли добычи и нового места службы. Куман решил пригласить Бадараси к себе в отряд. Участие в охоте стало таким условием. Милость императора ему бы и не досталась. Перебей он хоть всех животных мира. Бадараси – безродный полевой боец, как называла его Смин. Пин состоял на обучении в военном корпусе, то есть был обычным курсантом. Неопытность мальчишки стоила ему жизни. Запах крови привлек в хищника, добычей стал он сам. В результате простой беспечности парень был зверски растерзан. Жители третьего мира часто говорили об охотниках, но не, но не о периодичности сафари. Элла об этом тоже ничего не знала. Она вспомнила, как долго караулила эту пятерку. И чем дольше она разбиралась в обстоятельствах, тем больше ситуация Ее затягивало. Охота переставала, охота переставала быть просто варварством высокоразвитых особей своего мира. Она имела политическую значимость, а следом представляла интерес как демонстрация местных нравов. Она спросила о каменных кольцах и получил следующий ответ. Прежде они работали. Метки обозначали переходы внутри нашего пространства. Поместье — это место, в которое можно попасть из столичного дома и еще нескольких территорий рода за пределами столицы. Мы владели не землями, а сетью переходов. Однажды в Гарахане проводились испытания, и там произошло падение двери. С тех пор пространство поменяло свойства. Двери переместились или закрылись. — Ты сказал отцу, что я из разведки. Из гараханского — Из гороханского гарнизона, — спросила Эл. Утаница в голове Смин была и сейчас на руку. Я сказала, что узнала в тебе разведчика. Я не помню, что я говорила отцу про Гарахан. Придется пользоваться тем, что есть. Смин, а в вашей книге родов я нашла замечательное ветвление. Особенно одного у императорской семьи. У всех наследников разные матери. Император ищет достойного. Это традиция. У владыки тоже было несколько наследников. Император подражает повелителю мира. Если ты встретишься с тем, кто не верит во владыку, не карай его, пожалуйста. Менее всего меня сейчас занимает чьи-то верования, Смин. По какому принципу император выбирает себе жен? Этим занимается верховный жрец и целая комиссия. Я ничего в этом не смыслю. Кое-что знает Баласар, конечно. В этом доме хранится очень старая книга городов, И я не знаю, зачем она отцу. Если ты волнуешься о своем происхождении, тебе лучше не попадаться император, на глаза. Но почему? Можно узнать? Потому что он узнает, кто ты. Поверь отцу и Баласару. Доверься отцу и Баласару. Чем меньше знаний и способностей ты сможешь демонстрировать в столице, тем проще тебе будет сделать карьеру. Нас, скорее всего, разлучат. Отец заберет тебя отсюда. Будь, пожалуйста, осторожна. Тебе не должно волновать мое будущее. Наши разговоры ничем тебе сейчас не помогут. Смин прекращала подобные беседы и подолгу пропадала на холмах. Эл почуяла, что она боится своего будущего и возвращения отца. Министр появился в очередной раз. С холодной надменностью выслушал отчет Эл, Нахмурился, когда увидел, как Смин бодро возвращается в дом с холмов. Эл еще раз утвердилась в подозрении, что выздоровление дочери противоречило его планам. Министр пригласил обеих девушек в библиотеку, молча вскрыл депешу, которую привез с собой. Он протянул ее Смин. «Баласар едет сюда. Тебе дозволено вернуться в столицу». Новость девушку не обрадовала. — Поступим так, — продолжал министр. — Я улечу отсюда вместе с твоей спасительницей. Ты дождешься Баласара, возвратишься с ним. Тиамелиор станет моим адъютантом и пилотом, и вы впервые познакомитесь с ней в нашем доме. Последний отрывок фразы он нарочито адресовал Эл. Намек сопровождался приказным взглядом. Так Эл оказался в столице империи. Они пролетели с министром большое расстояние до поместья, до городских владений. По дороге не попадалось ни одной деревушки, поселения или даже хутора. Только пустое, неосвоенное цивилизацией пространство, местами покрытое лесом, холмами или пустошами. Кое-где виднелись брошенные рудники. Дороги появились в предместьях столицы. Названий у нее, кажется, не было. Смин не знала других городов. Они летели слишком низко. С места пилота Эл не могла охватить взглядом заселенное пространство города. Здесь ей предстояло приспособиться и исследовать местные нравы. Министр бросал на нее косые придирчивые взгляды. Она вела флаер сама. Он время от времени указывал путь и давал рекомендации. Эл быстро освоила флайер и министру талант нового пилота – не показался достоинством. Разговоры со Смин вселяли надежду, что опытная Эл удастся вжиться в мирок столицы. Окружающие существа не развиты до способности почувствовать необычную гостью. Министр Тарен видел в ней досадный элемент в большом кубке семейных проблем. Его моральных принципов хватило, чтобы не уничтожить свидетеля сразу, а использовать ее как некое средство. Он был пропуском в столицу. Эл устраивала его осторожные отношения и нравилось, что он не затевает расспросов. Она изучала город сверху. Планировка выглядела хаотичной. Массив города составляли неплотная застройка из граничащих друг с другом поместий, которые разделялись жилыми или административными кварталами, дорогами и слабой городской инфраструктурой. Летать над поместьем без разрешения хозяев запрещено. Маршруты для флайеров обозначались дорогами внизу. На городских артериях сновал малочисленный транспорт и пешеходы. И вся эта паутина строений и дорог примыкала к территории закрытого города. Буквальное определение для места, отделенного от всего массивной стеной невероятных размеров и формы. Издали она оказалась дугообразным фортификационным укреплением без единой башни, массивной до нелепости монолит с гиперболическим сечением. Местные летающие аппараты не забирались на большую высоту. Министр предупредил о высотном регламенте на подлете к городу. Стена перегораживала обзор, мозолила глаза, выделялась на фоне малоэтажной застройки столицы. Закрытый город – Вела единственная широкая дорога, виадук большой протяженности врезался в городские кварталы, представляя выдающуюся инженерную конструкцию внушительной широты – под стать стене. Министр Тарен заметил жгучий интерес Тиамелиор, но понял по-своему. «Закрытый город был вожделенной целью этой девушки. Она молода, сильна, красива, красива прежде всего». Территория таренов граничила с закрытым городом, начиналась за обширной зоной отчуждения вокруг стены, очерченной по границам широкой лесополосой. Искусственно высаженные высокие деревья обросли под леском, создавая непроходимую изгородь. Над кронами флаер шел ровно, как над дорогой. Движение едва тревожило кронных гигантов. Перевалив через живое заграждение, флаер влетел на поместную территорию. По указанию министра Эл посадила флор рядом с ангаром. Они вышли на лужайку с дорожкой. Стена возвышалась над кронами и казалась видна с любой точки. Эл подумала, что постройки поместья плотно обсажены деревьями, чтобы скрыть здание от наблюдателя со стороны стены, что не лишено смысла. Согласно правилам местной субординации, Она должна следовать впереди министра, по пути открывать двери. Она стояла у флаера, ждала указаний, не имея представления, где в этом комплексе хозяйский дом и куда идти. К ним подкатил миниатюрный летательный аппарат, принцип движения которого был подобен флайеру. Четырехместный аэромобиль с водителем доставил их к крыльцу одного из зданий. Поместье Таренов оказалось комплексом строений соединенных крытыми переходами, широкими галереями с огромными окнами от фундамента до крыши. У двери дома их ждал слуга в знакомой Эл-форме. В холле министр перепоручил ее кому-то из охраны, и она впервые прошлась по первому этажу городского дома Таренов. Небольшой по площади особняк был полон прислуги и караула. Ее устроили в боковом флигеле. Из окна комнаты Эл рассматривала внутренний двор, образованный одной галереей и пристройками. Галерея заканчивалась ротондой. По двору туда-сюда основали обитатели поместья в форме жреческих одеждах. Элл насторожил количество жрецов. В течение дня министр ее не вызвал. Зато Элл обзавелась формой, семейным знаком отличия эмблемы Тарынов, которую слуги крепили на рукава одежды. Вечером двор опустел, и она отправилась на первую разведку л воспользовалась предоставленной свободой. С ее подготовкой сущие развлечения не попасться на глаза обитателям поместья. Она до ночи занималась исследованиями местности. Она сделала первый простой вывод. Вся территория является тем самым министерством. Технический опытный глаз л выделил ангары, мастерские, административные здания. У министра имелось приличное число личных охранников, целый корпус, в который теперь входила Эл. Натолкнувшись в процессе исследований сразу на тройку жрецов, Эл подметила, что они внимания на нее не обратили. Она еще разок прошлась им на перерез с тем же результатом. Смин предупредила, что не все жрецы могут ее учуять, Эти не смогли. Они не вспомнили на следующий день и на следующий. Она продолжила сбор сведений. Хозяева, слуги, охрана, Распорядок, архитектура, инженерная сторона дома, порядки и нравы. Как в старой поговорке «Пусти козла в огород». У Смин оказалось три брата и две сестры. Старший брат служил в закрытом городе. Сестра вышла замуж. Она прибыла один раз, чтобы повидать отца. Визит был официальным. Причина – новое положение Смин. Эл при этом не присутствовала. Младший сын еще мал и содержался в храме. До подросткового возраста младшие вообще не жили с родителями и воспитывались в пансионах под присмотром жрецов. Жена министра погибла во время ритуала рождения последнего ребенка. В доме поговаривали, что мальчик останется в храме. Средний сын министра Олиф Торен довольно молодой командир охраны отца. Из сестер Эл застала только младшую, юную, блекую, слабенькую девочку, которая нелюдимо избегала встречи с ней. Эл подметила неприязнь ребенка, поговорила со слугами, пока Кетничал с Краулом. Вывод оказался банальным. Эл посчитали не личным пилотом, а компаньонкой министра. Ее положение оказалось двусмысленным. Но объясняло предупредительное отношение слуг в доме и вольное шатание Эл по поместью. Сплетни только на руку в ее деле. А не говорили вообще. С виду семья и слуги отнеслись к происшествию, с холодным спокойствием. Комнаты с мин заперли, но не охраняли. Эл намекнула управляющему домом, что не прочь заняться каким-нибудь делом. Появился один из помощников министра и преподал Эл уроки полетного этикета. Он принял у нее нехитрый экзамен на различных машинах, определил, что новый пилот способен управляться не с одним, а тремя флайерами разных конструкций. Ее инструктор оказался озадачен и пытался узнать, где она этому научилась. Название «Гарахан» произвело на него неизгладимое впечатление и избавило Эл от дальнейших тестов. Министр в своем окружении не распространился, кто она такая, и каждый любопытный фантазировал как мог. У нее появилась нетрудная обязанность и шанс легально исследовать поместье. Эл разумно не возмутилась приказу развозить еду для военных. Ей объяснили маршрут и выдали грузовой флайер. Дряхлый на вид аппарат, но пока на ходу. Высоты он почти не набирал, тащился в полуметре над землей, но в управлении оказался лучше, чем хозяйский. Эл получила разрешение его почистить. Он стоял в каменном сарае далеко от хозяйского корпуса. Эл посетовала, что флайер будто со свалки притащили. Управляющий похвалил ее стремление к чистоте, но свободных жрецов в помощь не оказалось. Эл вызвалась почистить флайер, управляющий был этому только рад. Он спросил разрешение у министра, ей выделили на это время. Эл не просто отчистила машину. Она наконец-то без посторонних глаз влезла внутрь аппарата. Корпус закрывался на хитроумные замки, Над вскрытием пришлось голову поломать. Технической смекалки Эл вполне хватило на то, чтобы незаметно вскрыть запоры и модернизировать их. Она получила доступ к ходовой, разобрала-собрала один из двигателей, не забывая запирать двери сарая. Она три дня копалась в начинке машины. Эл сообщила об окончании работы, появился жрец с топливной капсулой. Он смотрел на флаер и пилота, как на равноценные предметы. Бесстрастно зарядил капсулу в отсек, запер и ушел без слов. Наконец старенький грузовик совершил первый рейс по окрестностям. Глава пятая. Недоразумение. В ожидании дальнейших действий министра Эл спокойно выполняла рутинную работу. В доме на нее больше не косились. В ходу были колкости, насмешки друг над другом, обычная борьба за статус в домовой иерархии. К ней относились как к фаворитке министра, но без презрения. Слугам и охране дома нравилось, как сдержанно и с достоинством ведет себя новый эскорт-пилот. За пределами поместья Эл не совершала ни единого вылета. Недалеко от технического корпуса стоял небольшой домик, где отдыхала охрана. Состав полностью менялся через некоторые промежутки времени. Одна смена разъезжалась по городским домам, и на место заступала другая. Л о сменах охраны еще не знала. Двухэтажный коттедж в стиле хозяйского дома оказывался последним в маршруте Л. Ей выдали неформенную одежду, она носила только знаки семьи, как у всей прислуги и части министерских служащих. По форме л была никем, а по статусу при министре ее считали лейтенантом. Эл наскочила на новую смену, и они довольно напористо и нагло учинили допрос. Они военные, а она вроде бы нет. Заявление, что она новенькая и личный пилот министра, не приняли всерьез. Оно вызвало град насмешек и злобных замечаний, так министр и доверил девке свою жизнь. Солдаты решили покуражиться, и Эл заволокли в казарму. Охранники опрометчиво полагали, что их служебный трофей, нарушитель и лазутчик, испугается и не побежит. Эл без особенных препятствий дернулась из казармы в первое открытое окно, и началась короткая и азартная погоня. Играть в догонялки с двадцатью солдатами бессмысленно. Оставалась крайняя мера – заскочить во флайер и завести двигатели. Старый грузовичок резких действий не любил. Эл повернул флайер, чтобы отпугнуть преследователей. Сопла двигателя искрили от резкого разворота. Эффект устрашающий. Флайер гудел и распространял вокруг Марио теплого воздуха с несгоревшим топливной пылью. Это остановило не всех нападавших. Крупный охранник крепко зацепился за борт одной рукой и повис свободной пытаясь дотянуться до пилота. Флайер накренился под дополнительным весом, прочертил борозду по земле, груженную едой машину развернула и содержимое по инерции съехало на одну сторону. Флайер окончательно перекосило, он пошел юзом и бортом врубился в угол казармы, едва не придавив висевшего молодца. Корпус смяло, отсек на резком развороте распахнулся и провиант, превратившийся от удара в пищевую смесь, вылетел с должной скоростью наружу. Эта масса, как смачный плевок, окатила с ног до головы половину разгоряченного в погоне личного состава охраны министра. Эл выскочила из открытой кабины флайера за несколько мгновений до удара. Чуть опытного пилота ее не подвело. Флайер побитым бортом застрял в стены и заглох. Участники погони ненадолго замерли. Эл наблюдала разруху с безопасного расстояния из-за дерева. Не в состоянии сдерживать смех, она прислонилась к стволу и с удовольствием хохотала. Поднялся крик солдат и выясняли отношения. Чистые смеялись над теми, кого окатил едой. Тот, что едва не погиб, порал и обвинял товарищей в трусости. Из-за угла казармы выскочил молодой человек и прикрикнул на солдат. Лейтенант донеслось до слуха Эл. Это был средний сын господина Тарена, Олив, по совместительству командир ее преследователей. Юноша, но ну не мужчина, симпатичный молодой, на фоне остальной охраны, выглядел как мальчик в своей хорошо сидящей на худом теле форме. Эл приготовилась к первой своей новой жизни неприятности и вышла из-за дерева. Без приказа офицера никто не посмел напасть на нее. Как бы не хотелось вместе оскорбленным вояком. лейтенант учинил допрос на повышенных тонах. Солдаты представили появление Л как вторжение чужого в их казарму. Я еду им привезла, возмутилась Л. Он должен уже знать, кто она. Лейтенант Тарен метнул в нее грозный взгляд. Не мой приказ молчать. Л продолжила. Они на меня напали. Еще один приказной взгляд. Потом на солдат. «Да кому оно нужна?» — бросил верзила, который чуть не погиб. «А зачем ты за кабину цеплялся? Не сел. Познакомиться хотел?» Насмешка сработала, охранники заулыбались. «Дура!» — парировал солдат. «Чистая дура!» — добавила Эл с довольным вздохом. Грохнул раскат хохота. Лейтенант Торен впился в нее взглядом, словно у него молнии могли летать из глаз. «Имя!» — будто он его не знал миллер. Лейтенант нахмурился. Взгляд его упал на флаер. Он искал повод для ссоры и нашел. Он осмотрел помятый грузовик с искорюженным бортом. Крышка отсека открылась от удара. Он приподнял дверцу и увидел сломанный замок. «Что ты сделала с флайером?» – спросил он и уставился на Эл, как на главную виновницу всего произошедшего. Эл забыл о предупреждении СМИН. Почистила у меня разрешение управляющую. Наступила неприятная тишина. Эл с невинным видом смотрел на лейтенанта, потом поняла, что это не поможет. Ульф Торен и двое чистых его подчиненных отконвоировали Эл до ее комнаты в особняке и заперли. Министр выслушал начальника своей охраны, ты уверен, что корпус открылся? Нет от удара? спросил господин Тарен. Нет. Она сломала замок. «Это не странно», — равнодушно ответил отец сыну. Олиф торопила, потом не выдержал. «Все странно, отец. Мне странно. Ты поселил в доме чужую семье женщину. Откуда она взялась? Ее никто не знает. И имя у нее странное. Назначил ее своим пилотом, но ты еще не получил на это разрешение. «Зачем тебе личный пилот, у тебя целый корпус охраны и пилоты гарнизона?» «Для охраны, мой мальчик, иногда требуется что-то неприметное». «Это она неприметная? Это нелепо, отец! Караулы слуги головы выворачивают, глядя на нее!» «Она красива», — согласился Тарен довольным тоном. «В этом и есть смысл». «Это все из-за СМИН». На лице молодого человека появилось опасение, а потом сочувствие из-за СМИН. Да. Теомелиор каким-то образом с этим связана? Олив не получил ответа и заключил. Ее не накажут. Ты догадлив не в меру. Это оскорбительно выглядит. Она катила объедками твою охрану, она всех унизила. Прими меры, если я не могу. Это скорее забавно. Это стыдно. «Стыдно должно быть тебе. Одна женщина стоит всей твоей охраны, если нашла простой способ от них избавиться». Лейтенант вспомнил, как хохотала девушка при его появлении, как не чувствовала за собой никакой вины за разбитый флаер и разрушенное строение, испорченный обед и нанесенное солдатам оскорбление. Они убили бы ее. Стоило ей рот открыть и пару фраз сказать, как они уже хохотали. Лейтенант Тарен был всем этим очень недоволен. «Кто она такая, отец? Я обязан дознать. Она разведчик и подозреваю, что хороший. Она знает, что случилось с моей сестрой». «Да». Лейтенант Тарен, понимающе закивал. «Я согласен признать, что в инциденте виноваты мои. Я накажу пару человек, чтобы впредь бессмысленно было обсуждать с министром технического развития Меру наказания его охраны. Министр уже потерял интерес. А что мне делать со взломанным корпусом? Задал последний вопрос лейтенант Тарен. Я сам разберусь. Пусть она придет. Молодой человек собрался уйти, отец остановил его. И сын. Она лейтенант Тиамильор. Лейтенант? Разведки? Какой разведки? Кому она служила? Она что, человекиона? В нашем доме? — Почему она не спасла Кумона, а спасла мою сестру? — Она мой лейтенант, — сурово отрезал министр. — Не слышал, чтобы ты содержал в охране разведчиков, которые должны заниматься дверями. — Ты не все знаешь о моей службе, — проворчал господин Торен, будто ему приходилось объяснять глупому мальчику простые понятия. — Помалкивай. Придет Баласар, и мы все решим с миром. — Ты меня позовешь? «И почему-то не родился в семье Хельвигов, мой мальчик», вздохнул отец с улыбкой и проводился на взглядом. Юный лейтенант, надежда семьи после провала Смин. Олив умен. Хельвиги его уже подметили на последнем годовом приеме. Министр поморочнел до темноты в глазах. Олив тарен лейтенант, неохотно брел по дому, чтобы освободить провинившуюся и прощенную министром девушку. Он зашел по дороге в библиотеку, чтобы свериться со списком родов и припомнить, к какой именно фамилии она принадлежит. Родовые уложения он никогда толком не изучал. Слишком скучными они казались Олеву Тарену. За нужной книгой он застал друга отца и вице-канцлера-императора по делам родов, господина Пау Баласара, толстого и всегда подозрительно вежливого. Впрочем, Баласар был уже почти канцлером. Его отец вот-вот умрет. Он недавно удачно женился на девице из семьи Вероза, поднялся на одну ступень в иерархии города. Олив считал его очень хитрым человеком. Баласар всегда вел себя крайне искренне и подкупающе честно. Крайне и подкупающе были два определения самого императора в адрес Баласара. Олив знал вице-канцлера с малых лет И не удивился, когда застал дядю за дописыванием имени в книгу родов. Лейтенанту не нужно было читать имя, он его уже знал. И сколько домов ты уже объехал с утра, дядя Баласар. Хитро улыбаясь, спросил лейтенант Тарен. Все, ответил тот, как ни в чем не бывало. Был отца. Я шел за теми Леор. Отец желал ею видеть. Господин Баласар,. Вывел идентичную тексту книги почерком «Последнюю закорючку» в имени и улыбнулся Оливу. — И почему она лейтенант? — По списку не меньше капитана. — Второе имя в роду, дядя! — саркастически протянул Олив. — Передай ей. Господин Баласар сунул в руки Оливу конверт из жесткого материала с вензелем канцелярии и красной каймой родовой сертификат. Олив фыркнул. «Ты бы видел, где ее поселили!» Олив скривился в презрительной гримасе. «Ей место в трущобах!» Господин Баласар пропустил замечание мимо ушей. «Она действительно спасла Смин!» «Она — миллиор!» «Это единственное обстоятельство, которое меня волнует!» — лениво ответил Баласар. «Из двадцать второго?» «Из геонов, дядя!» Умерь свою подозрительность, предупредительно мягко сделал замечание господин Баласар. «Кто это проверит?» – с ехистом спросил Олив, косясь на книгу. «Не дерзи», – мягко поправил его вице-канцлер. Олив еще раз бросил взгляд на лист, чтобы полюбоваться на изумительную работу господина Баласара по подделыванию надписи. Он похолодел, когда увидел, куда ведет линия рода от ее родителя. Ему осталось развернуться и пойти за девушкой. Спустя время четверо расположились в комнате, граничившей с кабинетом министра Торена. Старшее поколение расселось на мягких и вычурных диванах. Лейтенант Тарен с достоинством сел на стул у маленького стола с орнаментом. Тиа Амелиор без церемонии присел на подоконник большого окна. Место ей не указали, и она выбрала его сама. Сейчас ее облачили в новую черную одежду с голубой эмблемой Таренов на плече. Слуга принес ее со склада в комнату и сообщил о визите вице-канцлера. Яркий день за ее спиной бил в глаза двоим старшим собеседникам. Они щурились, глядя на нее, и отводили взгляды. Олив Тарен сделал такое лицо, будто видит ее насквозь. И все знает и готов уличить ее во лжи. Он слишком молод, порывист, Энергично напряжен и внимателен, ревностно относится к своей службе в отцовском доме. Домашние прислуга любили Олива, солдаты слушались. Хороший офицер? Едва ли. Эл ожидала вопросы об охоте. Те обстоятельства должны служить отправной точкой всех будущих событий. Охота связывала ее с Таренами. В умолчании Эл рассматривала комнату из собеседников. Тарен на нее не смотрел. Элси все еще ощущала, что является для него досадной помехой. Сквозь свет, бивший в глаза, господин Баласар видел слабое свечение вокруг тела девушки. Орел волос блестел при свете дня. Лицо скрывало тень. Теомилиор пошевелилась, сменила позу, села поудобнее, и Баласара обдало холодной волной. Он вспомнил первое мгновение, когда ее увидел. Он не знал имени. Но при взгляде в лицо пережил волну испуга, сравнимую по силе с детским кошмаром. У девушки внешность со старых изображений, редкий тип лица, поэтому Баласар принял как данность старинное имя. Он пытался выведать у Смин подробности знакомства и очень сожалел, что сам посоветовал Торену провести с дочерью обряд забвения. Смин путалась, но от него не укрылся страх перед Теомелиор. Этот эффект они старым решили использовать, назначив странную гостью телохранителем министра. В форме она приобрела вид красивой игрушки, женщина из слабого рода в свете влиятельного вдовца. Ему, как старшему, следовало начать разговор. «Я не определил еще привилегии рода, слишком старая фамилия, нужно время». Он остановился, ожидал протеста, Но девушка продолжала неподвижно сидеть на подоконнике. Господину Баласару показалось, что глаза ее блеснули в этом ореоле света. Он сделал вид, что усаживается удобнее, сам же стряхнул новую волну озноба. Он не мог отделаться от неуютного ощущения в ее присутствии. Она способна преодолеть границу пространства, пройти в дверь. Было в этой способности что-то противоестественное, по его мнению. К сожалению, владения в этом городе урода отсутствуют, продолжил он. Я позабочусь, чтобы лейтенанту Миллер предоставили жилье в гарнизоне города. С соответствующим удовольствием и содержанием. Разумеется, услуги будут предоставлены в разумных пределах. Значит, в этом доме лейтенант не останется? С удовольствием спросил Олив. Я бы желал обратного, возразил министр. Пау, возможно ли устроить так, чтобы лейтенант сопровождала меня по службе каждый день и получить доступ в закрытый город». У лейтенанта вытянул с лицо. «При определенном старании покивал господин Баласар, я возьмусь поучаствовать, нужно время». «Какое?» – спросил министр. «Не следует торопиться», – ответил вице-канцлер. «Поведение лейтенанта Миллер должно быть максимально благоразумным». «А что включает в себя благоразумное поведение?» – спросила Элк и сошла с подоконника. «Прежде всего не крушить все вокруг», бросил Олив. Олив вскипел под ее взглядом. «Я бы за разруху в казарме назначил наказание жезлом, по удару от каждого пострадавшего», завершил он свою мысль, «еще по удару за испорченную еду». Девушка не ответила на вызов. Она чуть прищурила глаза, Оливу почудилось, что в голове его промелькнула мысль, Странные интерпретации и непонятные по содержанию. Пупок развяжется. Я приглашу кого-нибудь для осмотра машины. Пошел навстречу сыну министр Таран. В моем присутствии смиренным тоном добавил Олев. Давайте оставим этот малозначительный инцидент. Предложил господин Баласар. Ну что за глупость? Есть вопросы поважнее. Я должен забрать лейтенанта Миллер для определенных процедур. Ваше происшествие пока забудется, и я, как стороннее лицо и друг, должен оценить способности лейтенанта проверить навыки в управлении сложными машинами. И в моем доме есть лучшие примеры соблюдения светских протоколов. Ваше министерство Торен для нее не подходит. Тут нужен другой уровень. Олив раздраженно посмотрел на предупредительного балосара, а потом на девушку. Она благодарна и согласно кивнула вице-канцлеру. Олив тут же решил, что это заговор. Если претензии лейтенанта не будут оспорены вышестоящим начальством, и через несколько дней вы получите своего пилота обратно, закончил господин Баласар. «Я подожду», — согласился министр. «Я вас покину. Дела». Он встал и вышел. Баласар поюрзла на диване и тоже встал. «Лейтенант Миллиор, я имею возможность предоставить право отвести меня домой». Министр хвалил ваше мастерство. «Вице-канцлер считаю такое предложение очень приятным», — согласилась Тиамильор. «Вы угол казармы не видели, дядя», — заметил Олив Тарен. «Поостереглись бы». Взор господина Баласара был устремлен на двух молодых лейтенантов. Он наблюдал реакцию обоих. Мальчик не хотел отступать, а Тиамильор старалась не рассмеяться, чем вызвала новую волну недовольства Олива. Молодой человек не хочет признавать, что выходка у казармы Говорит, скорее в пользу Теомелиор, чем против нее. Глава шестая. Дом господина Баласара. Эл шла впереди вице-канцлера и открывала перед ним двери. Делала она это с наигранным жеманством. Баласару очень понравилось. В последнем зале перед выходом она отпросилась, чтобы забрать вещи. Эл промчалась по дому, забрала из комнаты конверт и сверток с одеждой, засунула за пазуху нож, единственное ее оружие, и вернулась к Баласару. Вице-канцлер терпеливо ждал на прежнем месте. Из окон первого этажа она заметила Улива тарена бесцельно бродившего по лужайке, засунув кисти рук за пояс. Он был задумчив и оглянулся в сторону дома, точно почувствовал ее взгляд. Лайер господина Баласара, припаркованный у лестницы, выглядел обширным под стать владельцу. Корпус лоснился гладкими переходами линий, пилот сидел спереди, пассажир сзади. У Тарена скромная машина по сравнению с пышным красавцем Баласара. Вице-канцлер не пустил ее на место пилота. Он указал, где положить вещи, облокотился локтем о крышку корпуса и посмотрел на замок. Ял догадалась, что он осведомлен о неприятности с грузовиком. «Охрана тебя не обидела?» – поинтересовался он и, не дождаясь ответа, добавил. «Они понятия не имеют, как опасно обижать разведчика». Слова звучали убеждением, будто она не пострадала бы при любом исходе. Лейтенант вовремя появился. Досадный случай. Пояснение развеселило его. Он превратно понял ее комментарий в том смысле, что Олив помешал ей, а не своим подчиненным. «Ты действительно умеешь этим управлять?» С сомнением в голосе спросил толстяк и указал глазом на флаер. За окошками салона виднелись те же рычаги, как во флаере Тарена. «Боитесь, господин вице-канцлер?» «Не привык доверять свою жизнь незнакомцам. День утомительный, следить за движением пилотом не лень. Из уст пухлого человека заявление прозвучало естественно вяло. «В случае ошибки мы погибнем вместе, было бы глупо с моей стороны», — заметила она. Эл без разрешения открыла дверцу и запрыгнула в салон. Она жестом попросила Баласара отойти от борта. Он удивленно отступил. Флэр мягко поплыл в сторону от хозяина. Грузная машина оказалась тяжелее и устойчивее той колымаги, которую Эл сегодня разбил. Плавный пируэт громоздкого тела напоминал гипопотама в балетной пачке. Она развернула флайер на месте, что для таких аппаратов считалось сложным маневром. Эл заставила флайер с работающими двигателями замереть вблизи от тучного тела пассажира. Баласар не попятился, он наблюдал с любопытством, Эл дернула маленький рычажок, дверца сбоку от пассажирского сиденья, подалась в сторону с приятным шипением. Убедила? Эл сделала самое заискивающее лицо, на какое была способна. «Восхитительно!» – добродушно отозвался господин Баласар и влез в салон. Тело погрузилось в подушки сиденья, вице-канцлер благонравно сложил пухлые ручки на животе. Эл ждала, когда он устроится. Я плохо знаю город, призналась она. Меня не выпускали из поместья. Прямо. Не лети над дорожкой, летит. За границей поверни налево, сориентировал Баласар. Тарены и балосары жили по соседству. Особняк балосаров с изрезанным фасадом в пять этажей возвышался на насыпи над остальной территорией. К главному входу вела лестница в три пролета, На площадках стояли забавные статуэтки животных, в которых Эл едва узнавала изображение хищников второго мира. Лестница вела к массивным остекленным дверям, и все тут было крупным, как сам Пао Баласар. По холму вдоль фасада она заметила подъездной пандус. Эл решила, что хозяину будет тяжеловато и долго подниматься по лестнице, и флайер поплыл вдоль окон первого этажа прямо к дверям. Баласар, ворочаясь на заднем сиденье, заметил, довольный ее поступком. «А вы мастер-лейтенант Миллер? Она вышла первой, открыла перед ним дверь и помогла высадиться. Примерный полет, я одобряю», — похвалил Баласар. В дверях стояли слуги и караул. Баласар обратился к привратнику и охраннику в мундире черного цвета с красной оторочкой и красной же эмблемой. Лейтенант Теомилиор, распорядитесь устроить. Пригласи портного, нужен парадный мундир без регалий для официального приема и повседневная одежда для гарнизона. Устроить в офицерских комнатах. Добавьте личную прислугу поумнее, пусть покажут лейтенанту флайеры из моего парка. Потом он повернулся к ней и сообщил: Устраивайтесь, лейтенант. У нас еще будет разговор о делах вашего рода и вашем будущем. С этими словами Баласар вошел в дом и повернул налево. Эл подметила, как приятная любезность в общении ушла из тона хозяина при разговоре с персоналом. Привратник указал ей путь направо, слуга проводил до поворота, где стоял другой человек в такой же форме. Ее дважды передали из рук в руки, пока она не оказалась в меблированной комнате третьего этажа. Эл пристроила сверток с одеждой в один из ящиков местного комода и осмотрелась. Она села на обширный подоконник и выглянула в окно. Оно выходило на непарадную территорию. По площади поместья Баласара обширнее предыдущего и построек больше. Остальные здания отделялись лесополосой на практическом удалении от главного дома, образуя небольшой городок. Эл рассматривала бирюзовую травку на ухоженной лужайке под окнами. Традиционный кустарник, опоясывающий его вокруг в виде живой изгороди с арками проходов. Дом парадным фасадом выходил на закрытый город. Там он видела движение. Под окнами стыла не было ни души. Охраны в доме втрое больше, чем у Таренов. Полно прислуги. Но на этаже царила тишина. Появился обещанный баласаром слуга. Молодой, щуплый с бледным лицом человечек возраста лейтенанта Тарена. В черной форме с красной отделкой по рукавам и брюкам, без эмблемы и знаков семьи. Баласар, как оценила Эл, был не просто одет, а наряжен в свободное, хорошо пошитое под его точную фигуру облачение, кое где виднелась орнаментальная красная отделка, клановый или геральдический цвет. Слуги в доме имели камзол с орнаментами и иерархическими знаками. Парнишка по виду либо новенький, либо совсем из низов социальной лестницы он не представился, не сделал почтительного жеста, стоял в дверях столбом и молчал. Его холодные, как у змеи, глазки впивались в гостью, а потом приобрели обморочную отстраненность. Эл прошила его требовательным взглядом военного офицера. Его нервно тряхнуло. Он сделал шаг назад и исчез. Эл подняла брови и смотрела на незакрутую дверь. Такой реакции у она еще не наблюдала. Он приступил к обязанностям с заминкой. Принес еду, напиток в высоком бокале, домашнюю одежду из домовых запасов. Опять начал ее изучать, но Эл выдворил его. Он остался за дверью и, едва Эл доживал свою порцию, пригласил к портному. На повороте обменялся знаками с караульными, отвел ее в узкую комнату на этом же этаже. Там стояла женщина рослая и прямая, с длинными руками, одетая почти как Мелинда, исполнявшая роль камеристки Эл во владениях отца. Она начала двигаться с той же манерностью. Оценивающий взгляд дамы вызвал желание немедленно переодеться. Исключительный в сочетании цветов и покрое женский наряд дамы напоминал множество непростых одеяний, которые Эл носила во дворце владыки. Платье лилось вдоль крупной с приятными изгибами фигуры женщины в манерах сдержанная мягкость аристократической натуры. Она смерила Эл внимательным, и приветливым взглядом. Попросила снять куртку, обошла ее колдовским кругом, примериваясь, прицеливаясь, чуть ли не принюхиваясь к модели, Эл заподозрила в ней не меньше, чем местную законодательницу моды. Тут время задуматься о том месте, которое Эл отвели при Тарене. А у вас дивное сложение, лейтенант Миллиор, — пропела дама. — Желаете шарф к мундиру или манжеты? — А что думаете вы? — вежливо спросила Эл. Дама жестом актрисы из трагедии провела длинной рукой от плеча до груди модели. «Жаль, что приказанность изготовить военный мундир общего образца. Правила слишком строги для офицеров, никакой возможности проявить фантазию», — вслух размышляла дама. «Можно попробовать особенный оттенок, голубой или с темно-синой оторочкой в тон знаком или ярче?» «Да, ярче. Натуральная милинда Еще бы фразу про волосы вернула, подумала Эл. «Могу я узнать ваше имя?» спросила Эл из чувства благодарности к искусству портного. Эл едва не заскулила от восторга, когда поклон дамы в ее сторону повторил известное ей поведение Милинды. Так вот откуда эти ужимки. Я не портной, я даю ему указания. Я жена вице-канцлера, меня зовут Нигель Баласар. Эл сглотнула. «Извините, мой муж не имеет вкуса на женскую красоту. Я услышала только его восторги от полета с вами. Вы будете пилотом министра Торена. Опрометчиво, вам положено сопровождать императора». Эл лихорадочно решала, лезть это или правда. но по ней так лучше лезть. Пришла минута, когда нужно включить ту поставить, которая приводила Мелинду в ужас». Эл подняла на уровень глаз свои, исцарапанные в походе по мирам, мозолистые руки. «Внимательно посмотрите, госпожа Баласар!» Эл протянула кисть ближе к собеседнице и покрутила. «Я умею управлять флаером, держать оружие и убивать. Министр Таран ценит меня не за внешность, как все полагают». Ниэль Баласар оцепенела в точности, как Милинда. «Он вдовец, и я думала, он выбрал вас в компаньонке». «Я солдат», — добавила Эл. «В какой области? Разведка». «Вы разведчик он произнесла дама напряженно. Эл решила, что пересудов не избежать, и вспомнила совет СМИН. Она не впервые слышала имя дяди Кумона. «Гарахан». Нель Баласар посмотрела на нее широко открытыми глазами. Она испугалась. «Так вы не выкормишь Гиона, «Гарахан?» Она многозначительно замолчала. «Что ж, вам, видимо, удалось заинтересовать министра лучшими качествами, кроме внешности. Я поняла просьбу мужа». Прозвучало нелестно. «Недосказанным глубокомысленным заключением умудренной женщины. Что-то в духе от таких держаться бы подальше, как от заразы, но вам повезло». Нель Баласар на минуту пережила короткие мгновения страха, разочарования и только неприязни. Жена канцлера справилась с собой и смотрела на Эл с равнодушным достоинством. «Вы женщина. Вам полагается немного удовольствия. Я это устрою». «Я – красивое оружие», – с лестивым прищуром заявила Эл. «Мои способности позволяют ценить красоту, хорошую одежду, красивые предметы» и полезные отношения. Этот нахальный комментарий мгновенно понравился госпоже Баласар. Эл гордо дернула подбородком, удачно покрасовалась и вызвала сдержанную улыбку и одобрение хозяйки. «Министру Торену пристало иметь вас в охране. Как вам слуга?» «Я непривередлива». «Он неопытен, не нагружайте его слишком. Мундир будет готов к отбытию на вашу службу», сообщил Ниль Баласар и поплыла к выходу. «Чем дальше, тем чудеснее», заключила про себя Эл. Дама вышла. Эл не дождалась портного и тоже вышла в коридор. Бледный юноша дежурил за дверью и тенью проследовал за ней. Эл показалось, что он подслушивал. Двери по дороге он не открывал, Эл делала это сама. Она собиралась исследовать дом, этаж за этажом, насколько ей позволят. На полпути у нее возникла идея. «А ты знаешь, где здесь библиотека?» — обратилась она к слуге. «Да». «Проводи меня». Он заблудился. Я сама выясняла услуг, куда им идти. Библиотека вообще располагалась в отдельном здании. Он с трудом сориентировался в доме, что Эл подметила мгновенно. Караульные проявили участие и указали им путь. Эл поздно сообразила, что их направляют не туда. Пышные коридоры и обилие караула заставили ее напрячься. Они зашли на хозяйскую территорию. Слуга вдруг потрусил вперед, будто бы знакомой дорогой, и, наконец, сбежал, куда полагается. Молодой человек оглядывался, чтобы удостовериться, не отстала ли она. И почти на перекрестке коридора в галерее, в свете одного из окон, Эл увидела фигуру в черных жреческих одеждах с фиолетовым отливом. Вид у жреца был демонический. Он стоял в задумчивой позе и смотрел в пол. Эл чертыхнулась про себя, а слуга на удачу свернул в сторону ближайшей двери, не доходя до перекрестка. Эл ликую метнулась за ним, чуть не сбила с ног и шепотом попросила извинения. «Споткнулась», — сказала она. Слуга тоже испугался. Когда она прихватила его за кисть, он и вовсе похолодел, будто она ледяная. «Куда еще ему бледнеть?» но Ричка вытянулась до неприятного, а глаза на выкате потемнели от натуги. Он уверенно указал Эл на следующую двустворчатую буро-красную дверь, орнаментированную узкими филенками. Эл автоматически открыла ее сама и оказалась прямо перед господином Баласаром. Эл поняла, что вице-канцлер ее ожидал. Они обменялись приветствиями, когда с другой стороны открылась другая дверь, и человек в той самой жрической одежде вошел в кабинет, неслышным шагом. Он чуть-чуть прихрамывал, и Эл напряглась так, что чувства невольно обострились до ощущения малейшего шевеления в комнате. За ее спиной, за дверью отползал слуга. Жрец пугал парня до потери самообладания. Эл представила, как от страха бледный юноша дрожит и корчится за дверью. Баласар поклонился жрецу, Эл сдержанно повторила поклон. Лейтенант Тио представил вице-канцлер. Моя жена в восторге от достоинства лейтенанта как женщины. Это мой патрон. Знаток тонких сил и жрец по родовым делам, Высокочтимая Вироза, представил Баласар. Эл внутренне и превратилась в извоение. Только троня его сознание, и этот высокочтимый знаток высшей силы может учить в ней нечто большее, чем Тиамелиор, лейтенант императорской разведки или что-то там до этого она изображала. Она вспомнила, как застрясся ее слуга, а до этого его тряхнуло от соприкосновения с ней. Жрец тут же развел ее опасения. «Я видел мало талантов среди военных», — заговорил он, словно продолжая прерванный когда-то разговор. «Сил бывает много, но способностей никаких». Не слишком ценю военное поприще, уважаемый Баласар. Однако вы попросили помощи. Мне приятно оказать услугу вам или министру Тарену. При определенной необходимости я могу дать лейтенанту Миллиор добрые рекомендации. В свою очередь рассчитываю, что вы и министр не оставите без внимания мои нужды. Жрец смерил Эл взглядом, как товар на продажу. Его тон подразумевал, что его услуга будет оплачена дорого. Эл передернула. Жреца ей только не хватало, а этот ничего не сделал, но уже торгуется в ее присутствии. Несколько коротких встреч с ему подобными убедили Эл, что эта публика способна выжимать максимум пользы из обстоятельств и живых существ. Алмир еще свеж в ее памяти. Сейчас повернется и призовет. Покажись, воин. Если стрелок Бадараси ее в лицо узнал, то этот-то может знать больше. Она скосилась по сторонам в поисках путей отступления. Окно высоковато. Баласар стоит так, что сначала придется напасть на него. Эл вынужденно прошла с взглядом по жреческой фигуре. Он на нее не смотрел. Баласар что-то говорил. Эл из своего защитного кокона не высовывала даже уши. Она делала все, чтобы оба они забыли увлеченной светской беседой. Собеседники потеряли к ней интерес, и Эл пристально изучала возможного соперника. В его теле заметны изъяны, исправленные складками правильно подогнанной одежды. Жрец в контрасте с баласаром казался сухим корявым деревом. Тело инвалида. Чуть прикошенное, узловатое, с бледными руками, одну он прятал, другая, сильная, обтянутая сухой, смуглой кожей, свисала из рукава его впечатляющей мантии. Кроме отлива ткани по краям шла кайма темно-синего оттенка, потертый временем рисунок символического назначения. Она едва читала снизу одеяния, но этот цвет она знала по третьему миру, ордену владыки. Они проживали в третьем мире на законных основаниях, периодически вступая в переговоры с правителями третьего мира на предмет изъятия живой дани. Эл поборола волну неприятных чувств. В это мгновение кинжал за поясом стал особенно ощутим. Он вспомнил о ней и небрежно бросил. Разведчик? Бывали в третьем мире лейтенант? «Больше, чем где-либо», — ответила она. «Служили при переходе на гирту, я слышал. Грахан?» В самой гирте бывали. Короткий поворот головы, и снова он смотрел не на нее. «Да», — согласилась он. «Прекрасно. Знаете их нравы». «Даже лучше, чем местная», — заметила она, чтобы избежать последующих вопросов об этом мире. «Ну, еще бы! Мелочные интересы малопонятны нам, высокоразвитым сущностям. Какие секреты доводилось вам искать, лейтенант?» — спросил Вероза. и по его тону Элла ощутила, что она к высокоразвитым существам не относится. Эл пожевала губу. «Ну, тут как ни ответь, можно угодить в просак. Я прокладываю безопасные пути». Ходить в контакты не мое дело, но бывает». Этот ответ ей подсказала СМИН в одной из бесед. «Меня интересует, ну, разве что оружие. Значит, слыхали о горном народе. Ну, кто же о них не знает?» Насмешливо вопрошал Эл. «Они делают редкое оружие, говорят». «Говорят». «Контрабандисты расплачиваются странным металлом на торжищах. Куда тот металл уходит, установить сложно». Эл достал из-за пазухи кинжал как демонстрацию своих слов и уловку. Кинжал захватил его внимание. О, можно взглянуть. Жрец протянул кисть в поясительном жесте. Эл протянула ему оружие лезвием вперед. Сухие пальцы Вирозы взялись за край лезвия. Маленький разряд метнулся по полосе к рукоятке и попал в гарду. Эл отпустила оружие и отдернула руку. Клинок выскочил из пальцев жреца. Он перевернулся в падении и вонзился острием в пол. «Ой!» — притворно воскликнула Эл. Острие воткнулась близко от стопы, едва не пригвоздив к полу подол его жреческого одеяния. Эл запоздало наклонилась. Жрец с энергией проворного зверя выдернул оружие раньше и резче. Он выпрямился. Реакция восхитила Эл. «Редкий клинок», — заключил он. А его действительно сделали не у нас. Он провел лезвием в воздухе близко от руки Эл. Искорки, повинуясь его силе, заскользили по поверхности красивыми вспышками. Он поднял оружие на уровень глаз, как читают надпись на предмете, повернулся к свету и снова повертел кинжал. он прошел в двери. Сколько раз? Не знаю. «Мне повезло его выменять на последнем осеннем тужище, ответила она. «Я не знаю, кто его изготовил, и не знаю имя мастера». «Хм, здесь вопрос не в мастере, а в последнем владельце», — заметил жрец загадочно. «Оружие прошло в двери не единожды, и его качество теперь гораздо выше. Берегите его, лейтенант, хорошая добыча. Его изготовил кто-то из беглецов нашего мира». Те местные понятия не имеют, как обрабатывать такой материал. Показали его тарену. Нет, увы, я не наделена столь утонченной способностью, нож как нож. Она польстила жрецо своим незнанием, а он слушал ответ с гримасой превосходства. И какая же цена была этому клинку? Сапоги! Не представляете, как сложно найти в том мире хорошие походные сапоги? Господин Баласар захихикал, Элл сохранила серьезный вид, а жрец презрительно поморщился. Он вернул ей оружие. Гордецов подводит самомнение, мелькнула в голове Элл фраза неизвестного поэта. Она успокоилась, служитель культа не увидел в ней более чем солдата. Итак, господин вице-канцлер увидел пробелы в описании родословной Миллиоров. Вы утверждаете, что можете вернуть фамильному дереву его жизнь? — Мать вы не знали, отец умер уже давно, — заговорил жрец деловым и скучающим тоном. — У вас нет конкурентов, что устраняет претензии. Но достоинство рода не в их числе, а в качестве потомства. Эл согласилась кивком. — Вас обучили в гарнизоне протоколом светской службы? — Нет. — Военный этикет столицы, я полагаю, малопонятная дисциплина. — Абсолютно непонятная, — ответил за Эл, вице-канцлер. «При нынешнем положении дел», — продолжал жрец, — «вам лучше забыть о прежнем существовании на периферии. Никаких больше скитаний, тайных проходов и чужих имен. Последний из рода миллиоров имеет право заново написать историю семьи. Никто, кроме вас, лейтенант, заниматься этим не будет. Поскучайте над книгами в перерывах между службой». Посмотрите жизнь в столице, заведите знакомство, преуспейте по службе. И тогда, быть может, вам повезет. Библиотека военного корпуса и мой личный архив будут достаточным источником для такой работы, заверил Баласар, состроив уважаемому собеседнику благообразную мину и трепетно поинтересовался, а как отнесутся к появлению бывшего разведчика при министре. «Я понимаю», — кивнул ему жрец. Господин Торен не нуждается в пилоте. Но после выходки его дочери ему стоит задуматься о возможном падении семьи. Он многозначительно посмотрел на Эл. «А вы согласитесь рискнуть будущим своего рода ради министра технического развития, те Тиэмеллиор?» С легкой насмешкой спросил жрец Фироза, и стоит ли она того. «Согласие было получено заранее», — отчеканила Эл. «Я уже согласилась». Соображение карьеры здесь определяющее, я полагаю. Безусловно. Баласар сменил довольное выражение на строгое и перешел на официальный тон. По закону вы переходите из статуса полевого военного в административный с правом применения своих навыков сообразно вашему происхождению. Как всем известно, никто не имеет права убить жителя этого мира без соответствующего вызова. Меня тревожит опасение господина Торена за свою жизнь. Я понимаю, он боится смерти и мести от определенных известной нам династии. Щекотливая ситуация со свадьбой его дочери вынуждает министра себя обезопасить. Сейчас такова мода в столице. Заводить, помимо личной охраны, разведку дверей. Новая попытка пересмотреть влияние в этом мире. Этот ход мне понятен. Хм. — Вы подумали, далеко заранее вице-канцлер, — вмешался Вероза. — Лейтенанту нужна карьера не только в доме Таренов, а в гарнизоне закрытого города. Вы же не намеревались покинуть императорскую службу, лейтенант? — Не намерено, подыграла Эл. — Мой брат командует гарнизоном охраны закрытого города, — проворковал почтенный Вероза тонном доброго покровителя. — Разведчики там не требуются, а вот пилоты нужны всегда. Чтобы не бередить воображение конкурирующих семей, я попрошу брата принять вас на службу как представителя Таренов и формально одолжить вас для нужд министрам». Елейными нотами голоса почтенной Вироза намекал на то, что Эл с трудом понимала с самого начала этой истории. Зачем им участвовать в ее судьбе? И проще убрать свидетеля события. Ее разоблачили или испытывают? «Вы желаете, чтобы я подтвердила свои способности на службе?» Задала Эл прямой вопрос. Жрец ответил ликующим тоном. «Да. Формальную проверку на боевые качества вам придется пройти. Желаете в гарнизоне или у Таренов?» «У Таренов». Господина Баласара напугала одной из двух. Или слишком громкий возглас Вироза, или откровенное согласие Л. Он содрогнулся так, что волна прокатилась по грузному телу. «Нет, ничего проще. Пошла в атаку Л. Лейтенант Олифторен руководит охраной поместья. Он вполне компетентен для этого». Верузе понравился ответ. «Мне остается пожелать, чтобы владыка», — заговорил лейтенанту Миллиор. Пожелание заставило Л. внутренне обратиться в комок. «Святые небеса, только не владыка». Ее отпустили. Дверь за лейтенантом закрылась, и Баласар стал мрачным. Что ты думаешь о ней? Спросил он без официального тона. Я думаю, что она убьет лейтенанта Торена так быстро, что он даже не поймет. Это сильная женщина. Тарен, хват. Так чем же он ее завлек? Последний миллиор? Вероза сделал жест кистью, симитировал резкое раскрытие бутона. У девушки весьма впечатляющий уровень энергии. Какой чистый источник! Уверен, она недолго пробудет в окружении министра. Недолго? Жрец посмотрел с хитрецой, и Баласар недовольно покачал головой. Но вы же позаботитесь об этом. Министру Тарену не пристала такая охрана. Откровенно заявил Вероза. Он считает, что она протащит его в дверь или найдет ему переход, за которыми все охотятся. Нет, Тарен не таков, возразил Баласар. Министр крайне заинтересован в карьере лейтенанта Миллер. Полагаю, он повысит ее статусы и передаст дальше. Я не заметил со стороны министра личного интереса к ней, как компаньонки в иных делах. Мне неприятно думать о старом друге в таких красках. Поверьте мне, она дивно управляет флайером и, очевидно, хороший военный. Это следствие иных талантов, протянул почтенный Вероза. Ощущение пространства разведчика развито более прочих. Жаль, что ее испортили военным воспитанием. Тарен вовремя ее нашел, но ему не по рангу. Еще одна женщина. Нель считает, что ей нужно расстаться с формой, заметил Баласар. На капитана Миллиор будут распространяться иные правила, иные запросы, а на даму рода спрос будет высокий. Умна, сильна, сдержанна, умеет расположить. Несколько угловатые манеры, но полно скрытых достоинств, что вы думаете? Придержите себя, Баласар. Я не дам вам шанса подобрать ей пару. Не в наших интересах выводить на поле действия еще одну забытую семью. Теомелиор пока останется единственным ее представителем. Я понимаю, сник Баласар. Наша задача не дать ей проникнуть ниже или выше некоторых уровней. Проверки стоит привлечь вашего сына». Вироза по-своему понял намек. «Вы всерьез считаете, Баласар, что министру ее подсунул сам Геон?» С улыбкой злого гения спросил Вироза. «Не грубо ли?» «Генерал из чертогов закрытого города не в состоянии оценить жизнь столицы. Так почему бы ему не использовать красивого шпиона?»